Жюль Верн «Париж в XX веке» от французского издателя Творчество Жюля Верна никогда не поддавалось легкой классификации. К какой аудитории на самом деле он обращался, к подростковой или взрослой, был ли от природы оптимистом, верил ли искренне в прогресс? Во всяком случае, до тех пор, пока на его последние сочинения не ляжет печать горечи, сопутствующей возрасту. Изобрел ли он хотя бы какие-то из технологий будущего? Был ли вообще писателем тот, кого издатель правил и беспрестанно осаживал? Как читать Жюля Верна сегодня? В наши дни литературное наследие Жюля Верна подвергается некой двусмысленной реабилитации. Иные критики признают за ним поэтические достоинства в «Двадцати тысячах лье под водой», видят в нем романтического рассказчика в замке в Карпатах. Для них, однако, эти качества подчас заслоняют, отодвигают на задний план фигуру провозвестника технического прогресса. Но почему надо выбирать? Роман «Париж в двадцатом веке» как раз и должен помочь выйти за рамки такого противопоставления. Отвлекаясь от малозначительных погрешностей в повествовании, неудивительных для молодого писателя, еще тяготеющего к театральному диалогу, видишь, как встает во весь рост мощная фигура провидца в самом точном, самом прямом и современном смысле этого слова. Сила Жюля Верна как раз в том, что он никогда и ничего не изобретает, но нечто уже существующее в реальности умеет изучить так внимательно. окинуть таким острым, почти гипнотическим взглядом, что оно раскрывает и свои секреты, и заложенные в нем возможности. И если вы принадлежите к числу тех, кто с упоением вникал в анатомию аппарата Румкорфа, который берут с собой путешественники к центру Земли, точно так же теперь, садясь в метро, вы будете слышать внутренним слухом шелест электромагнитных труб, плавно приводящих в движение рейлвей Парижа XX века. Научные сведения, которыми Жюль Верн владеет в 1863 году, точны, новы и превосходно осмыслены. Мотор его газ -кэбов движим вовсе не какой-то неясной и таинственной энергией. Это двигатель внутреннего сгорания, созданный Ленуаром в 1859 году, но в автомобиле автомобилестроении, впервые примененный Даймлером, лишь в 1889 факсимильные Фоксимильные изображения передаются не силой магии, а по пантелеграфу, изобретенному Казелли в 1859 году. И как это будет делаться и через добрых 130 лет на некоторых бумажных фабриках? В романе древесный ствол за несколько часов превращается в стопу бумаги по способу Уатта и Берджеса. разработанному в 1851 году. И в таком случае, разумеется, машины могут начать мечтать. Палуба Левиафана-4 покроется деревьями и цветами, и по газону ее аллей будут скакать всадники. Но в Париже XX века Жюля Верна интересуют не только перспективы машинного прогресса, он переносит в будущее тенденции развития общества, финансов, политики и культуры своего времени. И если брать эту сторону его творчества, нет у Жюля Верна другого произведения, где бы его замысел оказался столь же современным по звучанию и столь же амбициозным. Без снисхождения исследует он дух государственного торгашества, царивший в годы Второй Империи, и который в 1960 году в той же мере, как и демон электричества, пожирает Мишеля и его друзей. Право не видно, чтобы история так уж опровергла сочинителя. Надо прочесть Париж в 20 веке перечитать Жюля Верна, чтобы вспомнить, что двери будущего открываются и силой разума, и силой поэзии. Тщательная опись эпохи. Роман предвидения в полном смысле этого слова: Париж в 20 веке это тщательная опись современной писателю эпохи. Он полон удивительно вкусной информации о жизни Парижа века XIX. Приводимые там сведения, символы, оценки требуют пояснений. Чтобы не перегружать текст с носками, мы решили поместить все комментарии в конце тома, собрав их под общим заголовком «Жюль Верн и его время». Они позволят любознательному читателю продолжить поиск самостоятельно. Что же касается самой рукописи, то, хотя перед нами явно первый вариант, первый залп со всеми присущими этой стадии недостатками, в то же время это законченный текст. Соответственно, мы его воспроизвели максимально точно, соблюдая как пунктуацию, Жюль Верн обожает точки с запятой, они для него отмеряют ритм, как бы регулируют дыхание, так и манеру подачи. Вероника Беден Стремясь в целом как можно точнее воспроизвести в переводе особенности языка оригинала, мы в данном случае руководствуемся как правило, нормами русского синтаксиса. Предисловие к русскому изданию Открытие нового романа Жюля Верна, его первая публикация во Франции осенью 1994 года и затем очень быстро. Его переводов на многие языки мира неординарное событие в мире литературы. Хотя о том, что роман, названный Париж в 20 веке, действительно был написан, стало известно сразу после смерти Жюля Верна в 1905 году, он считался настолько безвозвратно потерянным, что само его существование стало почти мифом. Внук писателя, Жан Жюль Верн, в монографии, изданной в 1973 году, и посвященный деду, даже не упоминает об этом произведении, хотя, как никто другой, имел доступ ко всем семейным архивам. Жан-Жюль Верн, Жюль Верн, Москва, Прогресс, 1978 год. И вот роман, чье название выиграло бы в привлекательности, если бы звучало «Париж в 1960 году» или «Париж сто лет спустя», Предлагается читающей публике России, страны, где популярность Жюля Верна едва ли не превосходит ту, которой он пользуется в родной стране. И какой роман? Интерес к нему российского, постсоветского, русскоязычного, назовите как хотите, читателя гарантирован уже самим его жанром. Это первое, насколько нам известно, литературная антиутопия. роман предупреждения, жанр. ставший столь популярным после Октябрьской революции в России, связанный с именами Замятина, Платонова, затем Аксенова, Войновича, братьев Стругацких, а из иностранцев прежде всего с Олдосом Хаксли и, главное, Орвеллом. Все они, однако, пришли позже. Жюль Верн же стал поистине первооткрывателем. решившимся бросить критический взгляд на будущее в эпоху, когда в моде, напротив, были социальные утопии, олицетворяемые такими авторитетными фигурами, как Сен-Симон, Фурье, Оуэн и другими утопическими социалистами. Но Париж в 20 веке одновременно имеет и ценность исторического документа. Он – настоящая энциклопедия, содержащая все охватывающие сведения о современной писателю Франции и, в особенности, о Париже, бесспорно главном герое романа. Читатель уже познакомился с краткой вводкой, предпосланной французскому изданию Вероникой Беден, главой отдела крупнейшего издательства «Ашет», откупившего еще в начале 20 века права на издание всех сочинений Жюля Верна. Самым настойчивым образом. мы советуем обращаться к поглавным примечаниям, подготовленным той же Вероникой Беде и помещенным в конце книги под названием «Жюль Верн и его время». Они в огромной степени облегчают современному читателю понимание романа, еще шире распахивают двери в мир техники и искусства XIX века, столь подробно там описываемый. Некоторые из этих примечаний, не представляющих специфического интереса для широкой российской аудитории, мы позволили себе сократить. Обширное предисловие к французскому изданию было написано первооткрывателем романа, известным исследователем творчества писателя и вице-президентом Жюльверновского общества Пьеро Гондоло де Ларива. Его работа носит, однако, слишком литературоведческий характер. Перегружена необязательными для широкого читателя подробностями, поэтому мы помещаем ее в конце текста. Любители такого жанра и специалисты познакомятся с ней с интересом. Гандоло де Ларио приводит ценнейшие и уникальные материалы: выдержки из черновика письма издателя Эццеля, где тот обосновывает свой отказ напечатать роман, и ссылки на его же из самого Жюля Верна, пометки на полях рукописи. Они дают возможность порассуждать на поставленную исследователем тему, о характере романа и о причинах отказа Этцеля опубликовать его. Как нетрудно убедиться, в новом романе Жюля Верна присутствуют четыре главные ипостаси. Изображение будущего общества, каким оно по мнению писателя, станет через сто лет. Представление о направлении развития технического прогресса Критический обзор современной автору французской литературы и европейской музыки. Наконец, романтическая и достаточно сентиментальная история любви центрального персонажа. А первой из них, картине общества будущего», мы разговор уже начали. Так вот, продолжая его, представляется важным отметить, что в отличие от большинства вышеперечисленных авторов антиутопий, творивших на фактуре социализма, Жюль Верн создает свою антиутопию, экстраполируя и доводя до абсурда черты современного ему капиталистического общества в том варианте, как оно складывалось во Франции в годы Второй империи. Это была эпоха бурного технического и промышленного прогресса, безграничной веры в него, эпоха ускоренного формирования финансовой инфраструктуры того классического капиталистического общества. И, наконец, усиление свойственных Франции централизаторских тенденций, определяющего влияние государства во всех, буквально, сферах жизни. В многочисленных исследованиях творчества Жюля Верна утверждалось, что писатель разделял эту веру в благотворное влияние технического прогресса и только к концу жизни стал поддаваться пессимизму. Да. Увлеченность писателя перспективами развития науки и техники бесспорна. Она – движущая пружина многих его романов, сделавших его одним из пионеров научной фантастики. Да, Жюль Верн отдал дань и утопическому социализму, будучи приверженцем идей Сен-Симона. Но Париж в XX веке свидетельствует, что уже в молодые годы автору было тогда 35 лет, Писатель был полон скептицизма в отношении индустриальной цивилизации, бездуховность, декаданс литературы и искусств, о государстве и бюрократизация жизни во всех ее проявлениях, жесткий контроль властей за мыслью, да и за повседневным поведением своих граждан вообще рассказ о функциях консьержей вполне вписывается в картину того, что мы сейчас называем полицейским государством. Такое видится Жюли Верну расплата за комфорт, приносимый научно-техническими достижениями. Без сомнения, подобное видение будущего мира было слишком необычным для эпохи, в какую создавался роман, слишком контрастировало с общепринятыми представлениями. И потому, вероятно, умница и эрудит Этцель не воспринял эту идею или считал, что ее не воспримет публика. как явствует из приводимых Делла Ривой пометок издателя на полях рукописи Жюля Верна. Сегодня ваше пророчество не поверят, этим не заинтересуются. Нынешнего читателя, особенно российского, напротив, паразит, насколько Жюль Верн оказался прав. Как мало, в общем-то, он ошибался даже в своих явных и намеренных преувеличениях. Единственное светлое пятно – В жюльверновской картине будущего, ставшего нашей современностью, исчезновение войн и армий, праведчески объясняемое появлением оружия, способного уничтожить весь мир. Увы, здесь пророческий дар писателя еще ждет своего подтверждения. Что же касается чисто научно-фантастической стороны этого романа-предвидения, то она почти безупречна и просто поразительна с точки зрения сегодняшнего дня. Немало идей, родившихся при написании оставшегося неопубликованным сочинения и основанных на проекции в будущее самых новейших технических достижений того времени, будет использовано Жюлем Верном в последующих произведениях. И все же, как представляется, не несогласие с жанром и уж, конечно, с научно-техническими пророчествами определило отказ Эцеля опубликовать роман. Вроде бы на поверхности лежит иное объяснение. В письме издателя, черновик которого опубликован Делларивой, и в заметках на полях рукописи предъявляются большие претензии к стилю, к чисто литературным качествам текста. Да, претензии были справедливы, в чем пришлось убедиться и переводчикам русского издания. Но и это вряд ли могло послужить причиной отказа Эдцеля. Ведь и другие романы Жюля Верна Эцель Правил возвращал писателю на доработку. И не только Жюлю Верну. Внук писателя приводит, например, такой факт: на посвященной издателю выставке можно было увидеть целую страницу бальзака, перечеркнутую и заново переписанную Эцелем. И в сюжет-издатель, сам бывший известным писателем под псевдонимом П. Ж. Сталь, вмешивался. Предлагал внести изменения в развитие действия, в характеры персонажей и так далее. Все это, очевидно, могло бы произойти и с Парижем в 20 веке, продолжил автор работу над ним. Кстати, обычно и сам Жюль Верн сильно правил себя, но уже в гранках, не в рукописи. Здесь же на ее полях остались лишь пометки типа «развить», «детализировать». Во всяком случае, и в нынешнем виде – а во французском издании текст Жюля Верна воспроизведен без какой-либо редакторской правки. Роман не столь уж отличается в литературном отношении от других. В нем, в частности, много сходства в этом плане с написанным в то же время романом «Пять недель на воздушном шаре». Некоторые недоговоренности, неточности, несовпадения, например, относительно возраста молодых героев, неудивительные для первого наброска, отнюдь не мешают читательскому восприятию. На наш взгляд, наиболее вероятной причиной отказа Этцеля стали попытка Жюля Верна дать в романе критический обзор современной ему французской литературы, сами его суждения о личности некоторых писателей. Об этом свидетельствует и цитируемый Делла Ривей отрывок из письма издателя, где тот пишет, что о литературных вещах Жюль Верн говорит как светский человек, слегка соприкоснувшийся с этим миром. И здесь очевидно сыграла роль не только наивная попытка писателя угодить Этцелю, о которой говорится в примечаниях к французскому изданию. На самом деле Жюль Верн в романе позволяет себе похудей гонить. Так он заставляет умереть при весьма необычных обстоятельствах, некоторых видных и благополучно здравствовавших тогда писателей. Достаточно сослаться на смерть, уготованную им Александру Дюма, который травится сам и травит некоторых друзей, также известных литераторов, изобретенным им блюдом, на придуманный Жюлем Верном дуэли и отлучение от церкви, опять-таки в отношении живых людей, многие из которых были, к тому же, близки к Этцелю. Можно представить себе, какая буря негодования поднялась бы, опубликуй издатель подобные шутки. Для нас этим более всего и объясняется приговор Этцеля. Вы не созрели для этой книги, вы ее переделаете через 20 лет. Издатель, вполне вероятно, должен был быть шокирован подобным мальчишеством, а задетый в своем самолюбии Жюль Верн забросил рукопись в долгий ящик. Более долгий, чем он мог предположить. Нам же, читателям конца 20 века, Предпринятый Жюлем Верном обзор позволяет составить осязаемое представление о богатстве французской литературы, открывая многие, без сомнения незнакомые большинству нашей публики, имена. Сказанное относится и к безапелляционным и нередко весьма спорным суждениям автора о музыке и современных ему композиторах, области, в которой Жюль Верн, выросший в музыкальной семье, считал себя особенно компетентным. Париж в 20 веке любопытен еще и тем, что перед нами практически единственный роман Жюля Верна, где в основе сюжетной линии лежит любовь. Мелодраматический характер этой любовной истории идет очевидно от занятий Жюля Верна театром. Позже в романах Жюля Верна, кроме может быть замка в Карпатах, тема любви сходит на нет, а если и присутствует, то лишь как фон. Он сам признавался, что описание любовных отношений. Отнюдь не сильная его сторона. Главное для него – действие. Недаром персонажи Жюля Верна нередко почти лишены внешних характеристик. Мы о них знаем, представляем себе их характеры, следим за их поступками, самих же их не видим. Но увлеченные мастерством рассказчика, мы прощаем это писателю, как прощал, хотя и огорчаясь, его издатель и друг Этцель. Не отличается в этом отношении от других романов Жюля Верна и Париж в 20 веке, хотя попытка описать внешность молодых героев здесь и была предпринята. И последнее. Предлагаемый роман является превосходным путеводителем по Парижу, наглядным, остающимся точным и сейчас. Приглашаем читателя в жюльверновский Париж наших дней. Всеволод Рыбаков О, пагубное влияние этой породы, что не служит ни Богу, ни Королю, целиком отдается светским наукам, низким техническим профессиям. Опасное отродье, Чего бы ни сотворило оно, дай ему волю, позволь ему необузданно предаваться этой роковой страсти к знанию, изобретательству и совершенствованию. Поль Луи Курье. Глава 1. Генеральная компания образовательного кредита 13 августа 1960 года значительная часть жителей Парижа направлялась к многочисленным станциям городской железной дороги по-французски метрополитен, чтобы затем по различным ее линиям собраться на том месте, где когда-то простиралось Марсово поле. Это был день вручения наград Генеральной компании образовательного кредита гигантского учреждения народного просвещения. Торжественная церемония проходила под председательством его превосходительства, министра украшательства города Парижа. Генеральная компания образовательного кредита полностью соответствовала требованиям индустриальных тенденций века. То, что сто лет назад называлось прогрессом, теперь достигло колоссальных масштабов. Монополия – этот венец совершенства. держала мертвой хваткой всю страну. Возникали, закладывались, множились различные компании, неожиданные результаты деятельности которых весьма удивили бы наших отцов. Денег хватало, а ведь был момент, когда им казалось не могли найти применения. После того, как железные дороги перешли от частных владельцев в руки государства, следствием стало изобилие капиталов и капиталистов, искавших им приложения Будь то в финансовых операциях или же в промышленных предприятиях. Соответственно, не будем удивляться тому, что поразило бы парижанина 19-го столетия и среди прочих чудес созданию образовательного кредита. Эта компания с успехом действовала уже лет 30 во главе с финансовым директором бароном де Веркампеном. По мере того, как множились филиалы университета, лицеи, коллежи. Коллеж. Сравнительный английский колледж. Наименование принятое во Франции для заведений в основном среднего образования, дополняющего высшее. Колледж де Франс. Начальные школы, пансионаты христианского учения, подготовительные курсы, семинары, лекционные циклы, детские сады и сиротские дома — образование хоть какое-нибудь. просочилась даже в самые низшие слои социальной пирамиды. И если привычка к чтению была уже утеряна, читать и даже писать умели все. Не было отпрыска из семьи честолюбивых ремесленников или деклассированных крестьян, которые не претендовал бы на место в администрации. Государственная служба разрасталась во всех своих ипостасях. Позже мы увидим, каким несметным легионом служащих командовало государство Причем на чисто военный лад. Здесь же нам хотелось лишь указать на то, что возможности получить образование должны были умножиться в ответ на рост числа людей, желавших учиться. Когда в 19 веке захотели придать новый облик Франции и Парижу, были изобретены компании недвижимости, объединение предпринимателей и земельный кредит. Креди фонсия – банк, кредитующий под залог недвижимости. А для деловых людей – строить или просвещать – разницы нет, ибо образование – это по правде тоже род строительства, только здание получается менее прочным. Именно так рассуждал в 1937 году барон Деверкампен, знаменитый своими крупными финансовыми предприятиями. Он задумал основать колоссальный коллеж, где древо просвещения могло бы пустить ветви, представляющие все отрасли знания. при том, что формировать его, подрезать и снимать с него вредных гусениц будет, по своему разумению, государство. В этом всеохватывающем и едином для всей страны образовательном учреждении барон слил вместе парижский и провинциальные лицеи Сент-Барб с Ролленом. Сент-Барб – коллеж в Париже, в квартале Сарбонны. Шарль Ролен ректор Парижского университета в первой половине XVIII века. а также частные школы разных уровней. Поскольку все мероприятие было подано как промышленное начинание, капиталы откликнулись на призыв барона, чья деловая репутация сама по себе служила финансовой гарантией. Итак, деньги нашлись, компания была учреждена. Барон затеял все это в 1937 году в правление Наполеона V. Проспект компании был отпечатан в 40 миллионах экземпляров, В заголовке можно было прочесть. Генеральная компания образовательного кредита. Акционерная компания, учрежденная актом, заверенным метром Макаром и его коллегами-парижскими нотариусами 6 апреля 1937 года. И утвержденная императорским декретом от 19 мая 1937 года. Уставной капитал 100 миллионов франков. разделенный на 100 тысяч акций по 1000 франков каждая. Административный совет. Барон де Веркампен, командор Ордена Почетного легиона, президент. Демонто, офицер Ордена Почетного легиона, директор Орлеанской железной дороги. Вице-президенты. Гарасю, банкир. Маркиз де Амфисбон, высший офицер Ордена Почетного легиона, сенатор. Ракамон, полковник жандармов, кавалер Большого Креста. Дарманжан, депутат. Фрапелу, Лу, кавалер Ордена Почетного легиона, генеральный директор образовательного кредита. Далее следовал устав компании, написанный изысканным финансовым языком. Как видим в административном совете, ни одного имени ученого или преподавателя. Для коммерческого предприятия так оно было надежнее. Контролировал деятельность компании правительственный инспектор, подотчетный министру украшательства Парижа. Поскольку идея барона оказалась удачной и в высшей степени практичной, ее успех превзошел все ожидания. В 1960 году образовательный кредит насчитывал по меньшей мере 157 342 ученика. Сам процесс постижения наук был механизирован. Приходится признать, что изучение литературы и древних языков, включая французский, оказалось тогда почти заброшено. Латинский и греческий были не только мертвы, но и похоронены. Для проформы еще оставалось несколько классов словесности, но они плохо посещались, были малозначительными и еще менее уважаемыми. Словари, ступени, градус, латинский, пособие к сочинению стихов на латинском языке. Грамматики, списки тем для сочинений и изложений, вся прочая классика, набор книжец всех этих Вергилев, квинтов Курцев, Солюстиев и титов Лейвиев непотревоженными пылились на полках старого дома издательства Ашет. Зато краткие курсы математики, трактаты по морфологии, механике, физике, астрономии, курсы предпринимательской практики, торговли, финансов, промышленности, все, что имело отношение к спекулятивным тенденциям дня, раскупалось в тысячах экземпляров. А в результате акции компании, удесятирившие за 22 года свою номинальную цену, стоили в описываемую эпоху уже по 10 тысяч франков за штуку. Не станем далее распространяться по поводу финансового процветания образовательного кредита, по присловию банкиров Цифры сами говорят за себя. К концу прошлого века Эколь Нормаль Эколь Нормаль – высшее педагогическое училище, одна из престижных больших школ, готовит преподавателей вузов и лицеев. Явно приходила в упадок. Туда шли немногие молодые люди, чувствовавшие призвание к карьере в области словесности. Потом многие из них, причем из лучших, забрасывали подальше свои преподавательские мантии и вливались в толпу журналистов-сочинителей. Но теперь сие печальное зрелище больше не повторялось, ибо вот уже 10 лет как новое пополнение привлекали исключительно естественно-научные дисциплины. Но если последние профессора греческого и латинского доканчивали свои дни в пустых классах, какое завидное положение занимали напротив? Господа преподаватели точных и естественных наук, с каким достоинством расписывались они в платежных ведомостях. Науки подразделялись на шесть областей. Имелся начальник управления математики с заместителями по арифметике, геометрии и алгебре, начальники управления астрономии, механики, химии и, наконец, самый важный из них, начальник управления прикладных наук с заместителями по металлургии, машиностроению, прикладным механике и химии. Изучение живых языков, кроме французского, было весьма популярным, ему придавалось особое значение. Одержимый филологии мог бы изучить там две тысячи языков и четыре наречий, на которых говорил мир. Заместитель начальника по изучению китайского не имел отбоя от студентов со времени колонизации Кахинхины. Кахинхина – южная часть Индокитая. колонизированная Францией в годы Второй Империи. Компания образовательного кредита занимала гигантские здания, возведенные на месте бывшего Марсового поля, ставшего ненужным с тех пор, как Марсу перестали платить дань из бюджета. То был комплекс, содержавший всевозможные службы, настоящий город со своими кварталами, площадями, улицами, дворцами, церквами, казармами. сравнимы с такими городами как Нант или Бордо, одновременно вмещающие 180 тысяч душ, включая преподавательские. Монументальная арка открывала проход на главный плац, именовавшийся вокзалом образования. Его окружали доки наук. Заслуживали визита и столовые, дортуары, зал генерального конкурса, где могли свободно разместиться три тысячи учащихся. Все это, однако, не удивляло более людей. привыкших за последние 50 лет ко многим диковинам. Итак, толпа жадно устремлялась на вручение наград, церемонию, всегда вызывающую любопытство и представлявшую неподдельный интерес для родственников, друзей или болельщиков, коих набиралось добрых пятьсот тысяч. Народный поток выливался из станции метрополитена, называвшейся Кринель, и расположенной тогда на выходе с университетской улицы. Для передачи названий улиц и площадей нами принят следующий принцип. Если в основе имя собственное – транскрипция. Если название смысловое – перевод. Несмотря на столпотворение, везде царил полный порядок. Правительственные чиновники, менее ретимые и потому менее невыносимые, нежели служащие бывших частных компаний, охотно оставляли открытыми все двери. 150 лет понадобилось, чтобы постичь ту простую истину. что при большом скоплении народа лучше умножать число выходов, чем их ограничивать. Вокзал образования был роскошно украшен к церемонии, но нет такой площади, сколь большой она-нибудь, которая не могла бы заполниться, и вскоре на главном плацу яблоко упасть было некуда. В три часа состоялся торжественный выход министра украшательства Парижа. Его сопровождали барон де Веркампен. и члены административного совета. Барон занял место по правую руку от его превосходительства, господин Фрапеллу восседал слева. С высоты трибуны взгляд терялся в океане голов. Многочисленные оркестры заведения с грохотом разразились музыкой самых несовместимых тональностей и ритмов. Эта предписанная распорядком какофония, казалось, ничуть не шокировала 250 тысяч пар ушей, в которые она низвергалась. Церемония началась. Установилась гулкая тишина. Настало время приступать к речам. В прошлом веке некий юморист по имени Кар по заслугам высмеял произносимые на раздачах наград речи, латинский язык которых смахивал на канцелярский. В наши дни и насмехаться было бы не над чем, ибо латинское красноречие давно вышло из употребления. Да и кто бы сейчас смог понять его? Это было бы не под силу и самому заместителю начальника по отделению риторики. Итак, речь ко всеобщему удовлетворению произносилась по-китайски. Несколько пассажей вызвали одобрительный рока среди публики, а замечательная тирада о сравнительных цивилизациях зонских островов даже заслужила вызов на бис. Это слово пока еще не вышло из употребления. Наконец поднялся директор по прикладным наукам. Торжественный момент, гвоздь церемонии. Его неистовая речь полнилась присвистываниями, скрипами, стонами. Казалось, что где-то рядом работает испускающая все эти неприятные звуки паровая машина. Слова сыпались из уст оратора со скоростью пульки, вылетающей из трубки сарбакана. Нечего было и пытаться перекрыть этот вырывавшийся под высоким давлением поток красноречия. где фразы со скрежетом сцеплялись одна с другой, подобно зубьям шестерен. Иллюзию довершало то, что директор буквально истекал потом. Его с головы до ног окутывало облако пара. «Ну и чертовщина!» – смеясь, обратился к соседу старик с тонкими чертами лица, на котором читалось полнейшее презрение к этим ораторским нелепостям. «Что вы думаете об этом?» – решло. Господин Ришло ограничился пожатием плеч. «Он слишком перегревается», — продолжил старик. «Вы скажете, что у него есть предохранительный клапан. Но случись директору по прикладным наукам лопнуть, какой это был бы дурной прецедент». «Метко сказано, Югинен», — отозвался господин Ришло. Возмущенные крики «Тише!» оборвали собеседников, обменявшихся понимающей улыбкой. Оратор был поистине неудержим. Он, очертя голову, бросился хвалить настоящее и хулить прошлое. Затянул нудную канитель о современных открытиях. Дал даже понять, что в этом смысле на долю будущего остается весьма немного. Со снисходительным презрением говорил о крошечном Париже 1860 года и о крошечной Франции XIX века. Не жалея эпитетов, перечислил достижения своей эпохи. Скоростная связь между отдельными точками столицы. Локомотивы, проносящиеся по битумному покрытию бульваров. Энергия, доставляемая прямо на дом. Углекислый газ, вытеснивший водяной пар. И, наконец, океан. Да, океан, омывающий своими волнами берега Гринелли. Директор был великолепен, лиричен, выспринен, словом абсолютно невыносим и несправедлив. Он забывал. Что чудеса XX века уже вызревали в проектах 19. Вешеные аплодисменты разразились на той самой площади, в том самом месте, где 170 лет назад криками Браво! встречали праздник Федерации. Так называлось празднование первой годовщины взятия Бастилии, состоявшейся на Марсовом поле 14 июля 1790 года. И все же, поскольку все на бренной земле имеет свой конец, даже речи, машина остановилась. Ораторские упражнения завершились без происшествий. Теперь приступили к вручению наград. Задача по высшей математике, предложенная на главный конкурс, формулировалась так. Даны две окружности О и О1. Из точки А на окружности О проведены касательные к О1. Соединим точки касания этих касательных. Проведем касательную от А к окружности О. Определите точку пересечения этой касательной с хордой, соединяющей точки касания на окружности О1. Каждый сознавал важность этой теоремы. Объявили, что она была по-новому решена учащимся по фамилии Жигуже по имени Франсуа Неморен из Бриансона, Верхние Альпы. Когда назвали его фамилию, крики «Браво» возобновились с удвоенной силой. Ее упомянули еще 74 раза в течение этого памятного дня. В честь лауреата ломали скамьи, что даже в 1960 году оставалось еще только метафорой, означающей проявление крайнего энтузиазма. Жигуже Франсуа Неморен был награжден по этому случаю библиотекой в 3000 томов. Компания образовательного кредита ничего не делала наполовину. У нас нет возможности привести целиком бесконечный перечень наук, что преподавались в этой казарме просвещения. А список лауреатов той эпохи в высшей степени удивил бы прапрадедов этих молодых ученых. Раздача наград шла своим чередом. Причем, когда какой-нибудь бедняга из управления словесности выходил краснее от стыда получать приз за сочинение на латинском, Или похвальную грамоту за изложение на греческом его встречали насмешками, но зубоскальство достигло апогея, а ирония обрела самые обескураживающие формы, когда месье Фрапелу произнес: «Первый приз за стихосложение на латинском языке — Дюфредуа Мишель Жером из Ванна Марбиган». Взрыв веселья был всеобщим. То и дело отпускались замечания наподобие. Приза стихозложения на латинском, ну и ну. Да он единственный, кто этим занимался. Посмотрите на этого члена общества Пинда. На этого завсегдатая Геликона. На этого столпа Парнаса. Он выйдет, он не выйдет. И тому подобное. Пинд, Геликон, Парнас. Обиталище Мус в древнегреческой мифологии. И все же Мишель Жером Тюфренуа направился к позиуму, гордо подняв голову, наперекор издевкам. Это был молодой блондин с очаровательными чертами лица, приятным взглядом, державшийся без всякого стеснения или неловкости. Отпущенные волосы придавали ему слегка женственный облик. От юноши словно исходило сияние. Он приблизился к почетной трибуне и скорее вырвал. чем получил свой приз из рук директора, то была всего лишь одна книга – «Пособие умелого слесаря». Мишель с презрением взглянул на заголовок и, швырнув книгу озимь, спокойно, увенчанный лавровым венком, пошел назад, даже не приложившись к официальным щечкам его превосходительства. – Молодец, – сказал Ришло. – Отважный ребенок, – отозвался господин Югинен. Отовсюду услышался ропот недовольства. Заняв свое место под насмешки со товарищей, Мишель пренебрежительно усмехнулся. Эта грандиозная церемония без дальнейших помех закончилась к 7 часам вечера. Было вручено 15 тысяч призов и 27 тысяч похвальных грамот. Главные лауреаты в области наук в тот же вечер удостоились ужина в обществе Веркампена, членов Административного Совета. и крупнейших акционеров. Радостный настрой этих последних объяснялся цифрами. Дивиденды за 1960 финансовый год только что были установлены на уровне 1169 франков 33 сантима за акцию. На сегодня навар уже превышал эмиссионную стоимость. Глава вторая. как выглядели парижские улицы в 1960 году. В огромной толпе Мишель Дюфренуа был подобен капле воды в реке, которая, прорвав сковывавшие ее плотины, превратилась в стремительно несущийся поток. Его возбуждение постепенно спадало. Веселый Толчье, чемпион по латинскому стихосложению, вновь превращался в робкого молодого человека.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 В толчье и Сутолоке он добрался до станции Гринель, городской железной дороги. Эта линия метрополитена обслуживала левый берег Сены, проходя по бульвару сен жермен протянувшемуся от Орлеанского вокзала до зданий образовательного кредита. Там, отклоняясь к Сене, она пересекала реку по Йенскому мосту, через который рельсы были проложены по специальному настилу и соединялась затем с линией правого берега. Пройдя через туннель под площадью Трокадеро, она выходила на Елисейские поля, достигала больших бульваров, поднималась вдоль них до площади Бастилии и через Аустерлицкий мост воссоединялась с левобережной линией. Это первое кольцо метрополитена более или менее точно совпадало с границами старого Парижа Людовика XV. Оно проходило там, где когда-то высились его стены.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 поясывая кварталы, некогда находившиеся за границей внешних бульваров. Сейчас это среднее бульварное кольцо, приблизительно совпадавшее с со современными линиями метро номер 2 и 6. Совпадавший с линией бывшей окружной дороги, третий кольцевой Railway имел протяженность 56 километров. Ныне кольцо так называемых бульваров-маршалов. Наконец, четвертое кольцо длиной более 100 километров связывало между собой окружающие Париж форты. Как видим, Париж взломал свои старые границы 1843 года и, ничтоже сумняшеся поглотил Булонский лес, равнины Исси, Ванва, Бианкура, Монружа, Иври, Сен-Манде, Баньоле, Пантена, Сен-Дени, Клиши и Сент-Уана. Его экспансию в западном направлении остановили высоты Медона, Севра, Сен-Клу. Нынешняя городская черта проходила через форты Мон-Валериен, Сен-Дени, Абервилье, Роменвиль, Венсен, Шарантон, Витри, Бисеттер, Монруш, Ванв и Исси. Город окружностью в 27 Лье, Лье – старофранцузская мера длины. на суше равна четырем километрам. Вобрал себя весь департамент Сене. По старому делению, департамент Сена включал в себя, собственно, Париж и его пригороды, теперь входящие в три самостоятельных департамента. Итак, сеть метрополитена состояла из четырех концентрических колец. Между собой их связывали радиальные ветки, которые на правом берегу Сене следовали бульварами Мажента и Мальзерб, С их продолжениями, а на левом берегу улицами Рен и святого Виктора на Рву. С одного конца Парижа в другой удавалось попасть необычайно быстро. Эти райлвеи были сооружены к 1913 году на средства государства по проекту, предложенному в предыдущем веке инженером Жоанном. Тогда правительству было представлено множество проектов. Оно передало их на рассмотрение Совета гражданских инженеров.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 Но первое из упомянутых решений требовало бы установки шлагбаумов, которые закрывались бы при проходе поезда. Легко представить, каким бы это вело затором, повторению пешеходов, экипажей, повозок. Второе решение было весьма трудно осуществимым технически. К тому же, перспектива погрузиться в нескончаемый туннель вряд ли привлекала бы пассажиров. Все дороги, некогда построенные этим достойным сожаления способом,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 Сеть его имела две раздельные колеи. По первой поезда шли в одном направлении, по другой – навстречу, так что возможность столкновения была исключена. Каждый из путей, следуя вдоль бульваров, возвышался над внешним краем тротуаров в пяти метрах от линии домов. Виадук опирался на элегантные колонны из гальванизированной бронзы, соединявшиеся между собой ажурной арматурой.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 располагались на площадях Трокадеро и Мадлен у базара Бон нувель на пересечении с Храмовой улицей и на площади Бастилии. Такой виадук, покоящийся на обычных колоннах, конечно не выдержал бы веса прежних тягловых средств с их тяжелыми локомотивами, но благодаря использованию принципиально новой движущей силы, поезда были очень легкими, они ходили с интервалом в 10 минут. и каждый в своих стремительно несущихся и весьма удобных вагонах перевозил добрую тысячу пассажиров. Прилегающие дома не страдали ни от пара, ни от дыма по той простой причине, что составы не имели локомотивов. Они двигались силой сжатого воздуха по способу Уильяма, предложенному еще знаменитым бельгийским инженером Жобаром, успешно работавшим в середине 19 столетия. Вдоль колеи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 Если учитывать, что последний, заключенный в сплошную без отверстий из щелей трубу, никак не соприкасался с внешней средой. За счет электромагнетической силы. Действительно, между колесами головного вагона, справа и слева от ведущей трубы, как можно ближе к ней, но не касаясь ее, были установлены магниты. Через ее стенки магниты притягивали стальной диск, а он, гонимый сжатым воздухом, тащил за собой весь поезд.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 и поезд трогался, немедленно набирая скорость. Поистине превосходная система, простая, легкая в обслуживании, не дающая ни дыма, ни пара, исключающая столкновения, позволяющая преодолевать любые подъемы. Казалось, такие дороги должны были бы существовать с незапамятных времен. Молодой Дефренуа взял билет на станции Гринель, и через 10 минут поезд остановился на станции Мадлен. Мишель спустился на бульвар и направился к Императорской улице, проложенной по прямой от оперы к садам Тюильри. Как видно из текста, Жюль Верн проецировал существование Второй империи на сто лет вперед. Отсюда и появление в Париже 20 века Императорской улицы, проходящей, очевидно, по линии теперешних Рю-де-Лапе и Рю-Кастильон. Улицы полнились народом. На город начинали опускаться сумерки. Витрины роскошных магазинов заполняли все пространство перед ними блеском электрического освещения. Уличные канделябры, использовавшие открытый Уэем принцип электризации ртутной струи, светились с неимоверной яркостью. Они были соединены между собой подземным кабелем. Сто тысяч уличных фонарей Парижа зажигались таким образом одновременно, все сразу.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 и удобной в управлении, машинист со своего сиденья управлял рулевым колесом, а с помощью расположенной под ногой педали мог моментально изменять скорость движения. Такие экипажи мощностью в одну лошадиную силу обходились в день в одну восьмую стоимости лошади. Потребление газа контролировалось с большой точностью, позволяя рассчитывать время полезной работы каждого экипажа, так что компанию уже больше не удавалось обманывать.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 продолжающих пожирать топливо даже на остановках. Таким образом, транспорт был скоростным, а улицы менее запруженными, чем раньше, поскольку распоряжением министра полиции после 10 утра и, кроме как на немногих специально отведенных улицах, в городе запрещалось движение любых ломовых или грузовых подвод и повозок. Все названные усовершенствования весьма соответствовали потребностям этого лихорадочного века.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 Но людям 1960 года было не до восхищения всеми этими чудесами. Они спокойно пользовались ими, хоть это не добавляло им счастья. Их торопливая походка, их прямо-таки американский пыл свидетельствовали о том, что их гонит вперед демон обогащения. Гонит без передышки и без пощады. Глава 3. В высшей степени... практичная семья. Наконец молодой человек добрался до дома своего дяди, господина Станисласа Бутардена, банкира и директора компании «Парижских катакомб». Сия важная персона обитала в роскошном особняке на Императорской улице, огромном строении, отличавшемся несравненно плохим вкусом, продырявленным множеством окон. То была настоящая казарма. превращенное в частное жилище. Отнюдь не импозантное, а просто помпезное. Конторские помещения занимали первый этаж и флигели особняка. «Так вот где будет протекать моя жизнь», — подумал Мишель перед тем, как войти. «Должен ли я оставить у дверей всякую надежду?» Его охватило в этот момент непреодолимое желание убежать как можно дальше. Но он справился с собой и нажал на кнопку электрического звонка у ворот.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 Там постоянно дежурил слуга в оранжевой ливрее. «К месье Бутардену», — сказал Мишель. «Месье Бутарден только что сел за стол», — ответил лакей. «Будьте любезны объявить месье Дюфренуа, его племянника». Слуга нажал на металлическую кнопку, видневшуюся среди деревянных инкрустаций, и подъемник незаметно вознесся до второго этажа, где располагалась столовая. Лакей объявил Мишеля Дюфренуа.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 На фабрике, заводы, предильни, мукомольни – всюду, где нуждались в механической тяге. Тот же сжатый воздух, как мы видели, обеспечивал движение поездов на проходивших по бульварам рейлвеях. Закачивался он в эти просторные подземные резервуары насосами, приводимыми в действие 1853 ветряными мельницами, сооруженными на равнине Монружа. Эта идея, вне всякого сомнения, крайне практична, ибо сводилась к использованию сил природы, имела в лице банкира Бутардена самого горячего проповедника. Он и стал директором упомянутой крупнейшей компании, оставаясь в то же время членом 15 или 20 наблюдательных советов, вице-президентом компании тягловых локомотивов, управляющим отделением объединенных битумных производств и так далее и тому подобное. 40 лет назад господин Бутарден сочетался браком с мадмуазель Атенаис Дюфренуа, теткой Мишеля. Для банкира она стала как нельзя более достойной спутницей. Угрюмая, некрасивая, расплывшаяся, вылитая учетчица или кассирша, начисто лишенная женского обаяния. Зато она была такой в бухгалтерии, прекрасно справлялась с двойной ее ипостасью,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 от него отдавала расставщичеством. Атанас Бутарден стремился жениться на девице пострашнее, так, чтобы приданное выгодно компенсировала ее дурноту. В 20 лет он уже носил очки в алюминиевой оправе. Недалекий и шаблонный ум банкирского сынка побуждал его измываться над подчиненными, устраивая им нечто вроде игры в веревочку.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 оказался вынужден обратиться за помощью и покровительством. Господин Дюфренуа-старший, брат госпожи Бутарден, напротив, обладал кротостью чувств и изысканной деликатностью, всеми качествами, которые у его сестры оборачивались острыми углами. Бедный артист, музыкант великого таланта, рожденный для лучшей судьбы, он умер молодым, не выдержав жизненных лишений.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 Этим все сказано. Я хотел бы думать, что вы не унаследовали его злополучные наклонности, но я обнаружил в вас завязи, которые необходимо уничтожить. Вы охотно путешествуете по зубучим пескам идеального, и по сей упору наиболее очевидным результатом ваших усилий стал тот приз в латинском стихосложении, что вы позорно заработали вчера. Посчитаем баланс. У вас нет состояния... что можно расценить как оплошность. Еще немного, и вы рисковали остаться без родственников. А я не потерплю поэтов в своей семье. Зарубите себе это на носу. Я не потерплю здесь субъектов, что плюют рифмами людям в лицо. У вас есть богатая семья, так не компрометируйте ее. Ведь артист недалеко ушел от кривляки, которому я бросаю из своей ложи сто солей. дабы он позабавил меня после обеда. Соль – одно из старинных названий монеты достоинством в один су – пять сантимов. Вы слышите? Никаких талантов, только способности. Поскольку я не заметил в вас никакой специальной пригодности, я решил, что вы будете служить в банке «Космодаж и компания» под просвещенным началом вашего кузена. Берите с него пример.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 «Здесь должно быть хранятся все творения человеческого ума», – говорил себе юноша. Он оказался в обширном вестибюле, посередине которого размещалось центральное бюро заказов, связанное телеграфом с самыми удаленными хранилищами. Кругом безостановочно основал целый легион служащих. Они поднимались к верхним рядам стеллажей на подвесных платформах, приводимых в движение противовесами, скользящими по проложенным в стенах шахтам,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 — поправил Мишель, — я просил бы вас заодно затребовать Бальзака де Мюссе Ламартина. — Это ученые? — Нет, писатели. — Живущие. — умершие век тому назад. — Месье, мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить вашу заявку, но, боюсь, поиски займут много времени, если вообще не окажутся напрасными. — Я подожду, — ответил Мишель. Он отошел подальше, его словно оглушили. Так что же, всей этой великой славы не хватило даже на одно столетие. Восточные мотивы, раздумья, первое стихотворение, человеческая комедия. Все забыто, потеряно, утрачено безвозвратно, кануло в лету, никому не известно. Между тем гигантские паровые краны опускали в различные залы целые груды книг.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 «Кажется, это довольно здорово написано. И если вы желаете, я поищу в другом месте», — возразил Мишель. «Что ж, вы обегаете весь Париж и ничего не найдете. Если чего нет у нас, этого нет нигде». «Посмотрим», — бросил Мишель, направившись было к выходу. Но месье остановил его чиновник, чье усердие вполне могло бы сделать честь приказчику из бакалейной лавки. «Может быть, вы желаете приобрести современные литературные произведения? У нас есть несколько изданий, достаточно нашумевших в последние годы. Для поэтических сборников они не так плохо расходились». «А, вот как!» – воскликнул прельщенный Мишель. «У вас есть современная поэзия?» «Разумеется. Например, электрические гармонии Мартияка, сочинение, увенчанное Академией наук, раздумья о кислороде господина де Пельфаса, поэтический параллелограмм, обезуглероженные оды. Мишелю не хватило мочи выслушивать это дальше, и он очутился на улице, обескураженный, ошеломленный. То немногое, что еще оставлено в удел искусству, похоже, также не избежало пагубного влияния эпохи. Значит, наука, химия, механика вторглись и в область поэзии. И подобные вещи читают, повторял он спеша по улицам. Их, страшно сказать, покупают. И авторы не стесняются подписывать их своим именем. И они занимают место на полках, отведенных под билетристику. Напротив, тщетными оказываются поиски Бальзака, Виктора Гюго. Но где же найти их? Ну да, в библиотеке. Быстрым шагом Мишель направился к императорской библиотеке. Она была существенно расширена и занимала теперь значительную часть зданий по улице Ришелье.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 В требовании за подписью просителя следовало указать название книги, формат, дату публикации, номер издания и имя автора. Словом, если уже не быть ученым, узнать что бы то ни было оказывалось невозможным. Более того, заявителю полагалось сообщить свой возраст, профессию и цель исследований. Мишель заполнил свое требование в полном соответствии с правилами и протянул его спящему библиотекарю. По примеру последнего, служители зала, сидя на расставленных вдоль стен стульях, устрашающе храпели. Их обязанности стали столь же совершенно синекурой, как и функции билетеров в театре Адеон. Внезапно разбуженный библиотекарь взглянул на дерзкого молодого человека, прочел требования и, казалось, был ошеломлен заявкой. После долгого раздумья он, к ужасу Мишеля, направил того к служащему низшего ранга, одиноко работавшему у окна за небольшим столом. Мишель увидел перед собой человека лет с семидесяти, с живым взглядом, улыбкой на лице, с характерным видом ученого, знающего, что ничего не знает. Этот скромный чиновник взял требование и внимательно прочел его. «Вы спрашиваете авторов девятнадцатого века», — сказал он. «Это большая честь для них. Мы сможем стереть с них пыль. Мы говорим, месье...»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 «Я твой дядя!» – произнес, наконец, этот милый человек. «Твой старый дядюшка Югенен, брат твоей бедной матушки!» «Вы! Мой дядя!» – вскричал растроганный Мишель. «Ты меня не знаешь, но я знаю тебя, дитя мое. Я был там, когда ты получал свой замечательный приз за латинское стихосложение. Мое сердце билось тогда так сильно, а ты даже не подозревал об этом!» «Дядюшка, ты не виноват, мое дорогое дитя. Я знаю это. Я держался поодаль от тебя, подальше, чтобы не повредить тебе в глазах семьи твоей тети. Но я шаг за шагом, день за днем следил за твоей учебой. Я говорил себе, не может быть, чтобы сын моей сестры, отпрыск великого артиста, совершенно не унаследовал поэтические наклонности своего отца.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 «Я читал твое сочинение по латинскому стихосложению. Сюжет несколько трудный для исполнения. Например, из-за собственных. Маршал Пелесье на башне Малахала. Но в конечном счете старые исторические сюжеты по-прежнему в моде. И ей-богу, ты неплохо с этим справился!» «Ну уж!» – ставил Мишель. «Да нет же!» – продолжил старый ученый. «Ты сделал два долгих и два кратких слога в имени Пелли Сьерро, и один краткий и два долгих в названии Малахов. И ты был прав! Послушай! Я запомнил эти два превосходных стиха!» Джампелли Сьерро пенденти экстуры Малахов. Себастополитам концедит Юпитер Урбэм. Судьба Полесье подвешенная была на башне Малахова и отдал ему Юпитер город Севастополь. Латынь. «Ах, дитя мое, сколько раз из-за этого семейства, которое меня презирает и которое все-таки оплачивало твою учебу, сколько раз случалось мне пожалеть, что не могу прийти тебе на помощь, ободрить тебя в минуты столь прекрасного вдохновения».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 «Месье Бутарден, к сожалению, для тебя больше, чем дядя. Он твой опекун, а я не хочу, я не должен поощрять тебя встать на пагубный путь. Ты молод, работай, чтобы завоевать себе независимость, и тогда, если твои пристрастия не изменятся, если я еще буду на этом свете, приди ко мне». «Но ремесло банкира мне отвратительно», – волнуясь, возразил Мишель. Не сомневаюсь, дитя мое, и если бы у моего очага было место для двоих, я сказал бы тебе, приходи, мы будем счастливы. Но такая жизнь тебя никуда не привела бы, а все устроено так, что обязательно должно куда-нибудь приводить. Нет, работай, забудь обо мне на несколько лет, я был бы тебе плохим советчиком. Не говори своему дяде о нашей встрече, это может навредить тебе.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 а потом уже племянник дядюшки Югенена. — Позвольте мне проводить вас, — попросил юный Дюфренуа. — Нет, нас могут увидеть. Я пойду один. — Тогда до следующего воскресенья, дядюшка. — До воскресенья, мое дорогое дитя. Мишель вышел первым, но специально задержался на улице. Он видел, как старик еще твердым шагом направился к бульвару.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 назначения которых он сначала не понял. Они походили на огромные фортепиано. Заглянув в соседний зал, Мишель обнаружил там гигантские, словно крепости, кассы. Казалось, еще немного, и на их стенах вырастут зубцы, и в каждой без труда разместится гарнизон человек в двадцать. Мишель не мог удержаться от трепета при виде одетых в броню сейфов. Они наверняка выдержат взрыв бомбы, подумал он. Вдоль этих монументов степенно прогуливался человек лет 50 с гусиным пером, с самого утра занявшим место за его ухом. Вскоре Мишель узнал, что тот принадлежал к семейству счетчиков, классу кассиров. Этот пунктуальный, аккуратный, ворчливый и злобный тип инкассировал с энтузиазмом и выплачивал не без горечи.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 — Месье, — обратился к нему кассир, — войдя сюда, прежде всего забудьте, что вы член семьи Бутарденов. Таков приказ. — Мне ничего большего и не нужно, — отозвался Мишель. — В начале обучения вы будете приданы машине номер четыре. Мишель обернулся и увидел машину номер четыре. Это был счетный аппарат. Далеко же ушли вперед от того времени. когда Паскаль сконструировал первое такого рода устройство, казавшееся чудом из чудес. С тех пор архитектор Перро, граф де Стэнхоуп, Томас де Кольмар, Море и Жеье внесли удачные усовершенствования в подобные аппараты. Банк Космодаж имел в своем распоряжении подлинные шедевры. Его машины действительно походили на огромные фортепиано.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 Придавали исключительную важность оснащенности всевозможным оборудованием. Так, ежедневная почта банка Космодаж насчитывала по меньшей мере тысячи писем, отправлявшихся во все концы как старого, так и нового света. Машина Ленуара мощностью в 15 лошадиных сил без остановки копировала письма, которыми ее без передышки снабжали пятьсот клерков. А ведь электрический телеграф.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 Автоматически выписывались на экранах, помещенных в центры операционных залов бирж Парижа, Лондона, Франкфурта, Амстердама, Турина, Берлина, Вены, Санкт-Петербурга, Константинополя, Нью-Йорка, Валь-Параиса, Калькутты, Сиднея, Пекина, Нукахивы. Более того, фотографическая телеграфия, изобретенная в предыдущем веке. флорентийским профессором джованни козелли позволяла передавать как угодно далеко факсимилия любой записи автографа или рисунка а также подписывать на расстоянии тысяч лие векселя или контракты телеграфная сеть покрывала в ту эпоху всю поверхность суши и дно океанов америка не была отдалена от европы даже на секунду а в ходе торжественного опыта осуществленного в лондоне В 1903 году два экспериментатора установили между собой связь, заставив свои депеши обижать вокруг земного шара. Понятно, что в этот деловой век потребление бумаги должно было вырасти до невиданных масштабов. Франция, производившая сто лет назад 60 миллионов килограммов бумаги, теперь съедала 300 миллионов. Впрочем, сейчас уже не надо было опасаться, что не хватит трепья. Его успешно заменили альфа, алоэ, топинамбур, люпин и два десятка других дешевых растений. Машины, работавшие по способу Уатта и Берджеса, за 12 часов превращали древесный ствол в замечательную бумагу. Леса ныне использовались не для отопления, а в книгопечатании. Банковский дом Космодаш одним из первых перешел на бумагу из древесины для изготовления векселей.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 Выполнять работу подручного при машине стало превыше его сил. В конце ноября у господ космодажа, Бутардена-сына и кассира состоялся следующий разговор. «Этот юноша отличается высочайшей бестолковостью», — говорил банкир, — «любовь к истине заставляет меня согласиться с этим», — отзывался кассир. «Он — то, что когда-то именовалось артистом. Подхватывал Атанас. «И кого мы теперь называем сумасбродом?» «В его руках машина становится опасным орудием», — продолжал банкир. «Он нам преподносит сложение вместо вычитания и ни разу не сподобился подсчитать хотя бы 15-процентный доход». «Просто убого», — вторил кузен. «Но где же занять его?» — спросил кассир. «Читать он умеет», — осведомился господин Космодаж.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 «Если он не справится с новой работой», — сказал господин Космодаш, — «он будет годен лишь на то, чтобы подметать помещение». «И то еще», — обронил кузен. «Позовите его», — велел банкир. Мишель предстал перед грозным триумвиратом. «Месье де Френуа», — обратился к нему глава банкирского дома, скривив губы в самой презрительной улыбке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 Месье Кенсонас будет предупрежден. Наш молодой человек покинул контору, размышляя не о новой работе, а об этом Кенсонасе. Нечто вроде квинтозвучащий, одно имя которого наводило на него страх. Что мог представлять собой этот человек? Какой-нибудь тип, постаревший на переписывании статей главной книги? Он, наверное, добрых лет шестьдесят занимался подведением баланса текущих счетов, лихорадочно подбивая сальдо и иступленно погашая записи. Одному лишь удивлялся Мишель, что бухгалтера еще не заменили машиной. И все же он по-настоящему обрадовался, что может расстаться со своей счетной машиной. Он гордился тем, что плохо управлял ею. Ее сходство с фортепиано было фальшивым. и это опретило юноше. Закрывшись в своей комнате и погрузившись в размышления, Мишель не заметил, как настала ночь. Он лег, но не мог уснуть. В его воспаленном мозгу рождались кошмары. Главная книга вырастала до фантастических размеров. То ему виделось, что он – иссушенный лист из гербария, зажатый меж белых листов книги. То он ощущал себя пленником переплета.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 – воскликнул один. «Он?» – вскричал другой. «Вы собирались очистить мою кассу?» «Только этого еще не хватало!» «Да, он лунатик», – заметил кто-то. Большинство людей в ночных рубашках присоединилось к этому последнему мнению, что и спасло честь юного Дюфрануа. Пленник, невинная жертва усовершенствованных касс, что умеют сами защитить себя. был освобожден. Ведь протягивая перед собой в темноте руки, Мишель притронулся к кассе ценностей, чувствительной и целомудренной, как юная девушка. Сразу же включился механизм безопасности, подвижной пол разверзнулся, а в залах под стук резко захлопнувшихся дверей зажглось электрическое освещение. Служащие, разбуженные мощными гудками, бросились к клетке, провалившейся в подвал. «Теперь будете знать», — сказал банкир молодому человеку, — «как прогуливаться там, где вам нечего делать». Мишель, сгоравший от стыда, не нашел, что ответить. «А какой хитроумный механизм?» — воскликнул Атанас. «И все же», — возразил ему господин Космодаш, — «его только тогда можно будет назвать совершенным, когда вор, заключенный в запечатанный вагон,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 появляется на самой вершине главной книги. На следующее утро Мишель, провожаемый ироническими перешептываниями клерков, направился в расположение бухгалтерии. Молва о его ночном приключении уже распространилась и мало кто мог удержаться от смеха. Мишель вошел в огромный зал, увенчанный куполом из матового стекла. Прямо посередине, опираясь на единственную стойку,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 На белых листах в 3 метра шириной фиксировались трехдюймовыми буквами текущие операции банка. Выписанные золотыми чернилами титулы «выплаты из касс», «поступление в кассу», «суммы, служащие объектом переговоров» были приятны взгляду знатоков. Другими цветными чернилами выделялись переносы и нумерация страниц. Что же до цифр, они восхитительно располагались колонками, удобными для сложения. Франки сверкали вишнево-красным цветом, а сантимы, рассчитанные до третьей цифры после запятой, светились темно-зеленым. Мишеля вид этого монумента ошеломил. Он спросил господина Кенсанаса. Ему указали на молодого человека, взгромоздившегося на самые высокие мостки. Поднявшись по винтовой лестнице, Мишель через несколько секунд очутился на вершине главной книги. Господин Кенсанас Неподражаемо уверенной рукой вырисовывал заглавную букву F в три фута высотой. «Месье Кенсанас!» – обратился Мишель. «Входите!» – ответил бухгалтер. «С кем имею честь?» «Месье Дюфренуа!» «Не вы ли герой приключения, который…» «Я тот герой!» – отважно ответил Мишель. «Это вам в похвалу!» – отозвался Кенсанас. «Вы честный человек!»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 ибо в конце концов за маской этого наводящего дрожь глубокомыслия проглядывали признаки тщательно скрываемой жизнерадостности и бесовского остроумия. По прошествии трех дней Мишелю стало казаться, что он замечает нечто в этом роде. Между тем, среди колерков бухгалтер пользовался прочно утвердившейся репутацией простофили, если не сказать дурачка. О нем ходили истории, на фоне которых поблекли бы все Калино того времени. Но он обладал двумя бесспорными достоинствами – аккуратностью и красивым почерком. Ему не было равных в письме шрифтом Гранд Батард или же обращенным английским. Что касается аккуратности, вряд ли следовало требовать от него большего, если помнить, что благодаря своей вошедшей в поговорку тупости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 И обвиняемый ответил на вопрос присяжного. «Ну что же», – громко заявил Кенсанас, – «ясно, что обвиняемый невиновен. «Представьте себе эффект, ведь присяжным в ходе судебной процедуры запрещено высказывать свое мнение, иначе ее должны объявить недействительной. Из-за промаха Кенсонаса дело передали на новое слушание, и все пришлось начинать сначала». А поскольку неисправимый присяжный невольно, а вернее по простоте, каждый раз совершал ту же ошибку, ни одно дело не представлялось возможным довести до конца. В чем упрекнуть несчастного Кинсанаса? Ясно, что возбужденный судебным диспутом он просто не мог удержаться, слова сами вырывались из его уст. Это было как бы врожденное увечье, но правосудию нельзя мешать идти своим чередом.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 «Этот кинсонас, должно быть, скрывает свою игру», — говорил он себе. «Совершенно очевидно, что он не рожден для того, чтобы до бесконечности выписывать буквы F или M. Временами мне кажется, что я слышу, как он хохочет в душе. О чем он думает?» Так коллеги по главной книге наблюдали друг за другом. Случалось, они обменивались честным, открытым взглядом.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 Гарри чо пожал руку своего юного компаньона. Но ваш отец? спросил бухгалтер. Он был музыкантом. Не может быть! Тот самый Дюфренуа, что оставил нам последние страницы, которыми может гордиться музыка? Он самый. Он был гением! С горячностью продолжил Кенсанас. Бедным и непризнанным, а для меня, мое дорогое дитя! Он был еще и учителем. «Вашим учителем?» Воскликнул ошеломленный Мишель. «Да, именно!» Подтвердил Кенсонас, Размахивая своим огромным пером. «К черту секреты!» «Иосон Пиктор!» «Я музыкант!» «Артист!» «Да, но не так громко, а то меня уволят!» Сказал Кенсонас, умеряя энтузиазм юноши. «Но...»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 Так делайте как я. Работайте, зарабатывайте себе на хлеб, раз нужно удовлетворить эту отвратительную потребность кормиться. И если хотите, я научу вас уверенности в себе. Вот уже 15 лет, как я не докармливаю сидящую во мне личность. И мне понадобилось иметь хорошие зубы, чтобы разгрызть все, что судьба подбрасывала мне на язык. Но хорошенько работая челюстями, с этим можно управиться.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 Ба, я скажу, что вам необходимо брать уроки диктовки. Но здесь я больше не потерплю этих подрывных разговоров. Я колесика, вы колесика. Будем крутиться и повторять молитвы святой бухгалтерии. Выплаты из кассы, забубнил Мишель. Выплаты из кассы, вторил ему Кенсонас. И работа возобновилась.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 Но мне необходимо выговориться, отвечал Мишель. Ну ладно, сказал в один прекрасный день Кенсанас. Ты придешь ко мне на обед, и не далее, как сегодня вечером, там еще будет мой друг, Жак Обане. К тебе? Ну разрешение? Я получил его. Так на чем мы остановились? Из на ликвидность? Возобновил диктовку Мишель. Из на ликвидность. Повторил Кенсанас. Глава 7. Три бесполезных для общества рта. Когда рабочий день кончился, друзья отправились домой к Кенсанасу, на улицу Приют Красавец. Они шли под руку. Мишель наслаждался свободой, выступая шагом завоевателя. От здания банка до улицы Приют Красавец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 на пару с земельным кредитом владела почти всем парижем что приносило замечательные дивиденды упомянутая компания основанная двумя искусными финансистами XIX века братьями прейер овладела также другими главными городами франции леоном марселем бордо нантом страсбуром лиллем мало помалу перестроив их ее акции пять раз удваивавшие стоимость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 Я обхожусь без подобной роскоши. Я также отказался от гостиной, которая слишком подчеркнула бы отсутствие столовой. «Но мне нравится у тебя», — возразил Мишель. «По крайней мере здесь чистый воздух, насколько это позволяют аммиачные испарения парижской грязи». На первый взгляд комната кажется небольшой. И на второй тоже, но мне хватает. Впрочем, квартира хорошо распланирована. Заметил, смеясь, Мишель. «Ну что, матушка?» Обратился Кенсонас к появившейся в дверях старой женщине. «Обед поспевает? Нас будет трое голодных!» «Поспевает месье Кенсанас!» Ответила прислуга. «Но я не смогла накрыть за неимением стола!» «Обойдемся!» Воскликнул Мишель, находивший очаровательную перспективу отобедать, используя вместо стола колени. То есть, как это обойдемся? возразил Кинсонас. Неужели ты думаешь, что я приглашу друзей на обед, если не могу усадить их за стол? Но я не вижу, начал было Мишель тщетно оглядываясь вокруг себя. В комнате действительно не было ни стола, ни кровати, ни шкафа, ни комода, ни стула, никакой мебели. Зато солидных размеров фортепиано. Ты не видишь? Первал друга Кенсонас. «Ты что же, забываешь о промышленности нашей доброй матери? И о механике, столь же доброй дочери? Вот тебе искомый стол!» С этими словами хозяин подошел к фортепиано, нажал на кнопку и оттуда прямо-таки выскочил стол со скамьями, за которым свободно могли усесться трое сотрапезников. «Как остроумно!» – воскликнул Мишель. «К этому неизбежно должно было прийти», — пояснил музыкант, «поскольку крохотные размеры квартир не позволяют более обзаводиться мебелью разного предназначения. Посмотри на сей сложный инструмент, произведенный объединенными компаниями Эрар и Жансельм. Он заменяет все и вся и не закромождает комнату, а фортепиано, поверь мне, от того хуже не стало». В этот момент у двери позвонили. Кинсонас объявил о приходе своего друга Жака Обане, служащего генеральной компании морских рудников. Мишель и Жак были представлены друг другу без излишних церемоний. Красивый молодой человек лет 25, Жак Обане был весьма близок с Кинсонасом. Как и пианист, он не нашел своего места в обществе. Мишель не знал, какого рода работу приходилось выполнять служащим компании морских рудников.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 «Я хотел познакомить тебя с молодым человеком из наших, одним из тех бедолаг, в способностях которых не нуждается наше общество, одним из тех бесполезных тов, на которые вешают замок, чтобы не кормить их». «А, так месье Дюфренуа мечтатель», — заметил Жак. «Поэт, друг мой, и я спрашиваю тебя, зачем пришел он в наш мир, где первая обязанность человека — зарабатывать деньги?» «Действительно!» – подхватил Жак. «Он ошибся планетой!» «Друзья мои!» – вставил Мишель. «Ваши слова не очень-то обнадеживают, но я делаю скидку на страсть к преувеличению!» «Посмотри на это милое дитя!» – продолжил Кинсонас. «Он надеется, он сочиняет, он восторгается хорошими книгами, и теперь, когда больше не читают ни Гего, ни Ламартина, ни Мюссе,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 «В стихах надо славить чудеса промышленности». «Никогда!» – скричал Мишель. «Он это хорошо сказал», – заметил Жак. «Послушай», – настаивал Кенсанас, «Знаешь ли ты оду, получившую месяц тому назад премию сорока Дебройлей, заполонивших Академию?» Очевидно, имеется в виду Леонс Виктор де Брой, министр Луи Филиппа, и его сын альберт историк и политический деятель. Оба были избраны членами французской академии, состоящей из сорока бессмертных. Кстати, двое внуков последнего, известные физики, уже в 20 веке также были избраны во французскую академию. Нет? Так слушай и учись. Вот две последние строфы. По трубе раскаленной гиганта котла льется сжигающий пламень угля. Нет равных свержаркому монстру верзил. Дрожит оболочка, машина ревет, И паром наполнившись мощь выдает восьмидесяти лошадиных сил. Но машинист рычагу тяжеленному, Заслонки открыть и по цилиндру толстенному, Гонит поршень двойной, извергающий стон, Буксуют колеса, скорость на дива. «Свисток оглушает салют локомотиву системы Крэмптон». Стихотворный перевод Рыбаковой «Какой ужас!» — вскричал Мишель. «Отлично, зарифмовано!» — заметил Жак. «Так вот, сын мой!» — безжалостно продолжал Кенсанас. «Дай же Бог, чтобы тебе не пришлось зарабатывать на жизнь своим талантом! Бери пример с нас!»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 Он хочет сказать, ответил Жак, что я желал бы быть солдатом. Солдатом! воскликнул удивляясь юноша. Да, солдатом. Это прекрасное ремесло, которым еще пятьдесят лет назад можно было достойно зарабатывать на жизнь. Если только не потерять ее столь же достойно, заметил Кинсонас. Но все равно этот путь закрыт, поскольку армии больше нет. Разве только что податься в жандармы?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 Но означает ли это, что покончено с присущими человеку от природы воинственными наклонностями и со столь же естественно присущим правительством стремлением к завоеваниям? «Без сомнения», — ответил музыкант. «Это чего же? А от того, что наилучшим оправданием существования этих наклонностей была возможность их удовлетворить. Как говорили в старые добрые времена, «Ничто так не подталкивает к войне, как вооруженный мир. Если ты упразднишь живописцев, больше не будет живописи. Скульпторов — скульптуры, музыкантов — музыки. А упразднишь военных — больше не будет войн. Солдаты — те же артисты». «Да, верно!» — воскликнул Мишель. «Я тоже вместо того, чтобы заниматься своим мерзким ремеслом, лучше записался бы в армию».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 Слово «кипа» и «пуля» звучат одинаково. Бал. «Осмотрись, Жак! Разве не превращаются англичане, пользуясь правом, в котором сами отказывают нам, в крупнейших землевладельцев Франции? Им принадлежат колоссальные территории, почти целые департаменты, и не завоеванные, а оплачены, что надежнее. Мы не обратили на это внимания, пустили нас самотек, А в результате они завладевают всей нашей землей и возьмут реванш за захват Англии Вильгельмом-завоевателем. Дорогой мой, ответствовал Жак, запомни, что я сейчас скажу, а вы, молодой человек, послушайте, ибо это кредо века. Сказано, что знаю я, это в эпоху Монтенья, может быть даже Рабле. А мне какое дело, это девятнадцатый век.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 Вне сомнения, вспомни американцев и их ужасную войну 1863 года. Ладно, дорогой мой, но такая армия, ведомая в бой страстью к наживе, станет армией не солдат, а отвратительных грабителей. Она, тем не менее, продемонстрирует чудеса отваги, упорствовал Жак. Воровские чудеса, отрезал Кенсанас. Все трое рассмеялись. «И вот к чему мы пришли», – продолжил пианист. «Мишель – поэт, Жак – солдат, Кенсанас – музыкант. И все это в эпоху, когда больше нет ни музыки, ни поэзии, ни армии. Мы просто идиоты». Но ладно, мы разделались с обедом. Он был весьма содержательным, по крайней мере в том, что касается беседы. Перейдем к иным упражнениям». После того, как со стола было убрано, он вернулся в отведенную ему нишу, и фортепиано снова заняло свое почетное место. Глава восьмая, где речь идет о старинной и современной музыке и о практическом применении некоторых инструментов. «Наконец-то мы уделим немного внимания музыке», — воскликнул Мишель.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 В прошлом веке некто Рихард Вагнер, некий мессия, которого недораспяли, изобрел музыку будущего, и мы до сих пор терпим ее иго. В его время уже обходились без мелодии. Он счел нужным выставить за дверь и гармонию. В результате горница оказалась пустой. Но, заговорил Мишель, это все равно, как если бы писать картины без рисунка и без красок. Именно так. — ответил Кенсанас. — Ты говоришь о живописи, но она не входит в число французских искусств. Она пришла к нам из Италии и Германии, и я не так переживал бы ее профанацию, в то время как музыка — дитя, выношенное в нашем чреве. — А я считал, — откликнулся Сажак, — что музыка родом из Италии. — Ошибаешься, сын мой. До середины шестнадцатого века. Французская музыка господствовала в Европе. Гугенот Гудимель был учителем Палестрины, а самые старые, самые наивные мелодии имеют гальское происхождение. Джованни Палестрино, итальянский композитор XVI века. «До да чего же мы докатились?» – вздохнул Мишель. «Да, сын мой, под предлогом использования новых методов партитуру строят теперь».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 «И что же, друзья мои, натуралисты раскрыли причину такого вырождения. Виной тому музыка. Мы живем век зачерствевших барабанных перепонок и фальшивого слуха. Согласитесь, нельзя безнаказанно в течение века впрыскивать себе в уши Верди или Вагнера, не причиняя вреда нашему органу слуха». «Этот проклятый кенсанас наводит ужас», — пожаловался Жак. «Но послушай», — возразил Мишель, — «Ведь в опере еще дают старые шедевры?» «Знаю», — ответил Кенсанас. «Поговариваю даже о том, чтобы возобновить там Орфея в Аду Аффенбаха с речитативами, введенными в его шедевр Шарлем Гуно. И не исключено, что это позволит заработать немного денег, благодаря балету. Чего требует просвещенная публика, друзья мои? Так это танцев».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 подхватил Кенсанас, то он пол ниже некуда с тех пор, как инструмент уже не может прокормить инструменталиста. Вот уж непрактичная профессия. <свы> если бы только можно использовать растрачиваемую впустую силу, с которой нажимают на педали фортепиано, для вычерпывания воды из угольных шахт. Если бы воздух, выдуваемый из афиклеидов, приводил в движение мельницы компании «Катакомб», а фиклеиды, духовой музыкальный инструмент. «Если бы возвратно-поступательное движение кулис тромбона применялось на механической лесопилке, эх, тогда инструменталисты были бы богатыми, а их ремесло популярным!» «Ты смеешься!» – воскликнул Мишель. «Черт меня побери!» – со всей серьезностью ответил Кенсанас. «Меня не удивит, если какой-то хитроумный изобретатель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 «Отказываешься ли ты исполнять современную музыку?» «Я?» «Еще чего не хватало. Исполняю, как и все. Вот, послушайте, я только что сочинил пьесу «Во вкусе дня» и верю в ее успех, если только найду издателя. И она называется... Тиларьена. Гранд-фантазия на тему сжижения углекислоты». «Не может быть!» – вскричал Мишель. «Слушай и суди».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 «Что же ты хочешь сделать большего?» «Это мой секрет, дети мои. Не спрашивайте. Вы сочтете меня сумасшедшим и тем обескуражите. Но могу заверить вас, что талант листов и тальбергов, прюденов и шульгофов будет многократно превзойден». «Ты что, хочешь сыграть за секунду в три раза больше нот, чем они?» — осведомился Жак. «Отнюдь».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 переходя от Рамо к Люли, далее к Моцарту, Бетховену, Веберу, основателям музыкального искусства. Он вызывал слезы, передавая сладкое вдохновение Гретри и торжествовал в блистательных пассажах Россини и Мейербера. «Слушайте, — говорил он, — вот забытый арии Вильгельма Телля, Робера, Гугенотов,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 «Очаровательная прерогатива чувственных искусств в том, что они остаются вечно молодыми». «Хорошо сказано!» — воскликнул Жак. «Но потом, — продолжил пианист, — нашлись честолюбцы, возжелавшие протарить новые, неизведанные пути, и они увлекли с собой в пропасть всю музыку». «Означает ли это, — спросил Мишель, — что после Россини и Мейербера ты уже не видишь ни одного музыканта. — Ну как же, — ответил кинсонац, отважно перескакивая тем временем от обычного ре к ми-бемолю. — Не говорю, конечно, о Берлиозе, главе школы импотентов, чьи музыкальные идеи вылились в завистливые фильетоны, но вот некоторые из наследников великих мэтров. Послушай Фелисиена Давида, профессионала, которого нынешние ученые путают с королем Давидом.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 сочинявший грубо отесанные мелодии, подобно тому, как тогда же сочиняли грубо оттесанную литературу. Верди, автор неисчерпаемого трубадура, занимающий выдающееся место в ряду тех, кто способствовал упадку вкуса в прошедшем веке. Наконец явился Вагнер, смотри примечания в конце книги. И тут кенсонас, не сдерживаемый более законами ритма,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 Мишель проводил дни в служении главной книги. Казалось, он свыкся со своей участью, но для счастья ему не хватало общения с дядюшкой Югинином. Будь он рядом, Мишель обрел бы целую семью. Дядюшка за отца, а двое друзей за старших братьев. Юноша часто писал старому библиотекарю, и тот прилежно отвечал. Так протекли четыре месяца. Казалось, в конторе Мишелем были довольны.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 где приют стоил не так дорого. Юный Дюфренуа направился к станции метрополитена на площади Мадлен, взял билет и, войдя в вагон, забрался на второй этаж. Прозвучал сигнал к отправлению. Поезд двинулся вверх по бульвару Мальзерб, вскоре оставив за собой справа тяжеловесную церковь Святого Августина, а слева окруженный замечательными зданиями парк Монсо. Миновав пересечения с первой и второй кольцевыми линиями, поезд остановился у Аньерских ворот, поблизости от старых фортификаций. Первая часть путешествия благополучно закончилась. Мишель легко спрыгнул на перрон, прошел Аньерской улицей до улицы Восстания, там повернул направо, под вяду к ведущего к Версалю, и, наконец, добрался до угла Булыжной улицы. Перед ним был дом, скромный с виду, высокий и густо населенный. Он спросил консьержа о господине Югенене. «Девятый этаж справа», – ответил сей важный персонаж. В ту эпоху консьержи были государственными служащими и назначались на эту доверительную должность непосредственно правительством. Мишель поклонился, занял место в подъемнике и через несколько секунд оказался на площадке девятого этажа. Юноша позвонил. Дверь открыл сам господин Югенен. «Дядюшка!» — воскликнул Мишель. «Дитя мое!» — ответил старик, распахивая юношу объятия. «Наконец ты здесь!» «Да, дядюшка, мой первый день свободы я посвящаю вам!» «Спасибо, мой дорогой мальчик!» — ответил господин Югенен, приглашая юношу войти. «Какое удовольствие видеть тебя!»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 Ладно, сейчас речь не об этом. Расскажи мне, чем ты занимаешься? Кем стал в этом банковском доме? Может быть, твои идеи остаются прежними, дядюшка? Черт возьми! Давай тогда за стол. Но мне кажется, что ты еще меня не обнял. Как же, дядюшка, как же? Тогда начни сначала, племянник. Мне это не причинит вреда, ведь я еще не успел поесть.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 Для старого библиотекаря это была его собственная пушка Пале с Стен только отличием, что выстреливала она лишь однажды в году. И то не каждый раз. В 1786-1914 годах с мая по октябрь выстрелом пушки из этого дворца отбивался полдень. В солнечные дни вертикальный луч, находившегося в зените светила, воспламенял заряд. Традиция была возобновлена в 1990 году, но запаливает уже с помощью спичек или зажигалки. Дядюшка не преминул пригласить Мишеля на очередное торжественное свидание 21 июня, и юноша обещал не пропустить празднество. Затем был обед, скромный, но такой радушный. «Сегодня у меня большой день», — сказал дядюшка Югинен. «Я принимаю гостей». Кстати, знаешь, в чем обществе ты вечером будешь ужинать? Нет, дядюшка. Будет твой преподаватель Ришло с внучкой, мадмуазель Люси. Поверьте, дядюшка, мне доставит великое удовольствие повидать этого достойного господина. И мадмуазель Люси тоже? Я с ней не знаком. Так вот, племянничек, ты с ней познакомишься. «Предупреждаю тебя, она очаровательна, о чем даже не подозревает. Так что не вздумай ей об этом сказать», — добавил смеясь господин Югенен. «Ни в коем случае», — согласился Мишель. «После ужина, если не будет возражений, мы в вчетвером совершим отличную прогулку». «Замечательно, дядюшка, это станет отличным завершением дня». «Но что это, Мишель, ты больше не ешь и не пьешь?» «Как же, как же, дядюшка!» Возразил Мишель, задыхавшийся от наплыва чувств. «За ваше здоровье!» «И за нашу следующую встречу, дитя мое! Ведь когда мы с тобой расстаемся, мне кажется, что ты уезжаешь в долгое путешествие!» «Ну ладно, расскажи мне, как и чем ты живешь!» «Пришел час откровений!» «Охотно, дядюшка!»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 Ведь в статистике постояльцев каторги и тюрем есть священники, адвокаты, дельцы, менялы, банкиры, нотариусы и ни одного артиста. И все же...» «Вы узнаете их, дядюшка, и увидите, какие это хорошие ребята!» «С удовольствием!» — согласился господин Югинин. «Я люблю молодежь, но при условии, чтобы она была молодой». Преждевременные старцы всегда кажутся мне лицемерами. За этих двоих я ручаюсь. Что же, Мишель, судя по людям, с которыми ты общаешься, твои принципы не изменились. Скорее наоборот, сказал юноша. Ты упоствуешь в грехе? Да, дядюшка. «Тогда, несчастный, исповедуйся мне в твоих последних прегрешениях!» «Охотно, дядюшка!» И юноша вдохновенно продекламировал превосходные стихи, глубокие, безупречные по форме, полные подлинной поэзии. «Браво!» — восклицал охваченный энтузиазмом дядя Югинин. «Браво, дитя мое! Так значит, такие вещи еще создаются!»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 Глава 10. Воскресенье. 15 апреля 1961 года. Дядюшка Югенен принимает большой парад французских писателей. — А теперь за десерт! — подхватил дядя, указывая на заполненные книгами полки. — Ко мне возвращается аппетит! — отозвался Мишель. — Набросимся теперь на пищу иного рода. Дядя и племянник с одинаково молодым задором принялись перелистывать книги, переходя от одной полки к другой, но господин Югенен быстро положил конец этому беспорядочному рысканию. — Иди сюда, — сказал он Мишелю, — Начнем сначала. Сегодня чтение не входит в программу. Мы будем обозревать и беседовать. Это будет скорее парад, нежели сражение. Представь себе Наполеона во дворе Тюильри, а не на поле Аустерлица. Заложи руки за спину, мы пройдем вдоль рядов. Я следую за вами, дядюшка. Сын мой, приготовься к тому, что перед тобой продефилирует самая прекрасная армия в мире. Ни одна другая страна не смогла бы выставить подобную ей армию. которая одержала бы столько блестящих побед над варварством. «Великая армия словесности!» Так назвал Наполеон армию, с которой пошел завоевывать Европу в 1805 году и далее Россию в 1812 году. «Сгляни на первую полку. Вот стоят одетые в латы красивых переплетов наши старые ворчуны». Так называли солдат Наполеоновской гвардии. Шестнадцатого века Амё, Рансар, Рабле, Монтень, Матюрен, Репье они верно несут стражу, и по сию пору их изначальное влияние присутствует в нашем прекрасном французском языке, чьи основы заложили именно они. Но, надо признать, Они сражались больше за идею, чем за форму. А вот рядом с ними генерал, отличавшийся прекрасным, неподражаемым мужеством. Но главное, он усовершенствовал бывшее тогда в ходу оружие. Малерб вставил Мишель. «Он самый». Как он когда-то признался, его учителями были грузчики сенного порта. Он ходил туда собирать их метафоры, их типично гальские словечки. Он их очистил, отполировал и сотворил из них тот замечательный язык, которым говорили в семнадцатом, восемнадцатом и XIX веках. «Ага!» – воскликнул Мишель, указывая на одинокий том, выделявшийся своим суровым и гордым видом. «Вот великий полководец!» «Да, дитя мое, подобный Александру, Цезарю или Наполеону, последний сделал бы его принцем, этого старого Корнеля, вояку, породившего массу себе подобных. Его академические издания бесчетны. Ты видишь пятьдесят первое и последнее издание полного собрания его сочинений». Оно относится к 1873 году, и с тех пор Корнеля не переиздавали. Наверное, дядюшка, трудно было добыть все эти книги. Напротив, все избавляются от них. Посмотри, вот 49-е издание полного собрания сочинений Россина, 150-е Мольера, 40 Паскаля. 203 третье Ла фонтена. Все последние, всем более ста лет, и все они лишь услада библиофилов. Эти великие гении сделали свое дело, и теперь им место на полке археологических древностей. И в самом деле, заметил Мишель, они говорят на языке, который сегодня был бы непонятен. Ты прав, дитя мое. Прекрасный французский язык утрачен. Язык, избранный для выражения мыслей знаменитыми иностранцами – Лейбницем, Фридрихом Великим, Анцелоном, Гумбольтом, Гейне. Этот изумительный язык, заставивший Гёта сожалеть, что не писал на нем, это элегантное наречие. что в XV веке чуть не было подменено латынью или греческим, а также итальянским при правлении Екатерины Медичи и гасконским при Генрихе IV, сейчас превратился в отвратительный жаргон. Всяк выдумывал свое слово для обозначения того, чем занимался, забывая, что лучше иметь язык удобный, нежели богатый. Специалисты по ботанике, естественной истории, физике, химии, математике соорутили чудовищное славосочетание. Изобретатели почерпнули свои неблагозвучные термины из английского. Барышники для своих лошадей, жакеи для своих бегов, продавцы экипажей для своих машин, философы для своей философии Все нашли, что французский язык слишком беден, и ухватились за иностранные. Ладно, тем лучше. Пусть они забудут его. Французский еще прекраснее в бедности. Он не захотел стать богатым, проституируя себя. Наш с тобой язык, дитя мое. Язык Малерба, Мольера, Бессюэ, Вольтера, Нодье, Виктора Гюго. Это хорошо воспитанная девица. Ты можешь любить ее без опасений, ибо варварам 20 века не удалось сделать из нее куртизанку. Хорошо сказано, дядюшка. И я понимаю теперь очаровательную манию моего профессора Ришло, который из презрения к нынешнему варварскому диалекту говорит только на о латинском. Над ним смеются, а он прав. Но объясните мне. Разве французский не стал языком дипломатии? Да, в наказание ему на Нимвегенском конгрессе в 1678 году. За присущую ему открытость и ясность французский был избран языком дипломатии, науки двуличности, двусмысленности и лжи, а в результате наш язык мало-помалу деформировался и в конечном итоге. Погиб. — Увидишь, в один прекрасный день будут вынуждены подыскать ему замену. — Бедный французский! — воскликнул Мишель. — Я вижу здесь Боссюэ, Фенелона, Сен-Симона. Они бы его вовсе не узнали. — Да, их дитя плохо кончило. Вот что значит знаться с учеными, промышленниками, дипломатами и им подобными. оказываясь в сомнительной компании. По неволе растрачиваешь себя, а развращаешься. Словарь выпуска 1960 года, содержащий все термины, что ныне в ходу, вдвое толще, чем словарь 1800 года. Можешь догадываться, с чем там столкнешься. Но продолжим наш обход. Не следует заставлять солдат Слишком долго стоять под ружьем. Вот там целая шеренга великолепных томов. Великолепных, а иногда и хороших, ответствовал дядя Югинен. Это 428-е издание избранных сочинений Вольтера. Универсальный ум, бывший вторым в любой области человеческого знания, как говорил о нем господин Жозеф Прюдом. «К 1978 году, — предсказал Стендаль, — Вольтер превратится во второго вуатюра, и полуидиоты сделают из него своего башка». К счастью, Стендаль возлагал слишком большие надежды на будущие поколения. Полуидиоты? Да сейчас не осталось никого, кроме полных идиотов. И Вольтер обожествляет не более, чем кого-либо другого. Оставаясь в рамках нашей метафоры, я бы сказал, что Вольтер был всего лишь кабинетным генералом. Он давал сражения, не покидая свои комнаты и особо не рискуя. Его ирония, в общем-то, не такое уж опасное оружие. Она иногда била мимо цели, и люди, убитые им... жили дольше, чем он сам. Но дядюшка, разве он не был великим писателем? Вне всякого сомнения, племянник, он олицетворял французский язык, орудовал им с той же элегантностью и сноровкой, что выказывали когда-то в манеже подручные полкового учителя фехтования, проводя упражнения со стенкой. Потом на поле боя обязательно находился неловкий рекрут, который в первой же схватке, делая выпад, убивал метра. Одним словом, как оно неудивительно для человека, так хорошо писавшего по-французски, Вольтер на самом деле не был храбрецом. «Согласен», — заметил Мишель. «Пойдем дальше». Продолжил дядя, направляясь к новой шеренге солдат мрачной и суровой наружности. — Здесь авторы конца XVIII века? — спросил юноша. — Да, Жан-Жак Руссо, сказавший самые прекрасные слова о Евангелии, точно так же, как Робеспьер сформулировал самые замечательные соображения о бессмертии души. Настоящий генерал республики! В собо без эполет и вышитых сюртуков, и тем не менее одержавший немало громких побед. Посмотри, рядом с ним, по марше, стрелок авангарда. Он весьма кстати развязал эту великую битву 89 -го года, в которой цивилизация взяла верх над варварством. К сожалению, с тех пор плодами победы несколько злоупотребили. И этот чертов прогресс привел нас туда, где мы и оказались сейчас. «Возможно, когда-нибудь прогресс будет сметен революцией», — предположил Мишель. «Возможно», — ответил дядюшка Югенен. «И, по крайней мере, это будет забавно. Но не станем предаваться философским разглагольствованиям. Продолжим обход строя. Вот тщесловный полководец». потративший сорок лет жизни на доказательство своей скромности. Шато-Бриан, чьи воспоминания с того света не смогли спасти его от забвения. «Я вижу рядом с ним Бернардена де Сен-Пьера», – продолжил юноша. «Его милый роман «Поль и Вержиния сегодня никого не тронул бы». «Увы», – подхватил дядя. Сегодня Поль был бы банкиром и выжимал бы соки из своих служащих, а Виржиния вышла бы замуж за фабриканта Рессор для локомотивов. Смотри-ка, вот мемуары месье Ди Толерана, опубликованные, согласно его завещанию, через 30 лет после его смерти. Уверен, этот тип и там, где сейчас находится, по-прежнему занимается дипломатией Но дьявола ему провести не удастся. А вот там я вижу офицера, одинаково изящно орудовавшего саблей и пером. То был великий эллинист, писавший по-французски, как современник Тацита, Поль Луи Курье. Когда наш язык будет утерян, его восстановят целиком и полностью по сочинениям этого превосходного писателя. Вот прозванный любезным, и Беранже, крупный государственный деятель, на досуге сочинявший песенки. И, наконец, мы приближаемся к тому блестящему поколению, что вырвалось на волю в эпоху реставрации, как студенты из ворот семинарии и наделала шуму на улицах. — Ламартин, — произнес юноша, — великий поэт. Один из военачальников литературы образа, подобный статуе Мемнона, которая так гармонично звучала, когда на нее падали лучи солнца. Несчастный Ламартин, растратив свое состояние на самые благородные дела, познав бедность на улицах неблагодарного города, вынужден был расточать свой талант на кредиторов, Он освободил Сен-Пуен от разъедающей язвы ипотеки и умер в горести от того, что на его глазах землю предков, в которой покоятся его родные, экспроприировала компания железных дорог. «Бедный поэт!» – вздохнул Мишель. «Рядом с его лирой!» – продолжил господин Югенен. «Ты видишь гитару Альфреда де Мюссе. На ней больше не играет. И только старый любитель, вроде меня, еще способен откликнуться на звук ее спустивших струн. Здесь весь оркестр нашей армии. «А вот и Виктор Гюго!» — вскричал Мишель. «Надеюсь, дядюшка, что его вы причисляете к великим полководцам». «Я вижу его в первой шеренге, сын мой!» Размахивающий знаменем романтизма на Аркольском мосту. В битве с острийцами при Арколе в 1796 году Наполеон лично со знаменем в руках возглавил атаку на мост. Победителем битв при Эрнане, Рюи Блазе, Бюргравах, Марион. Пьесы Вальтера. Как и Бонапарт, он стал главнокомандующим уже в 25 лет и побивал австрийских классиков в каждом единоборстве. Никогда еще, дитя мое, человеческая мысль не сплавлялась так плотно, как в мозгу этого человека. Тигля, способном выдержать самые высокие температуры. Не знаю никого, ни в античности, ни в современности. кто бы превзошел его неистовостью и богатством воображения. Виктор Гюго – самое совершенное воплощение первой половины XIX века, глава школы, равной которой не будет никогда. Его полное собрание сочинений имело 75 изданий. Вот последнее. Как и другие, он забыт сын мой. надо истребить множество людей чтобы о тебе помнили но дядя сказал мишель поднимаясь на лесенку у вас двадцать томов бальзака да конечно бальзак первый романист мира многие из созданных им типов превзошли даже мальеровских в наше время ему не достало бы мужества написать человеческую комедию тем не менее — возразил Мишель. — Нравы, описанные им, весьма отвратительны, а как много среди его героев персонажей настолько жизненных, что им вполне нашлось бы место среди нас. — Разумеется, — поддержал юношу дядя. — Но откуда теперь брал бы он своих де Демарсе, Гранвиллей, Шенелей, Мируэ, Дюгенников, Монтриво, Кавалеров Девалуа, Лешантри, Мафриньезов? Жени Гранде, Пьерет. Все эти очаровательные образы, олицетворяющие благородство, ум, храбрость, милосердие, чистосердечие. Он их не изобретал, он их копировал. Зато он не испытывал бы недостатка в моделях, живописуя людей алчных, финансистов, защищаемых законов, амнистированных жуликов. Ему было бы с кого писать Крэвелей, Нюзиндженов, Ватренов, Карентенов, Юло и Гапсеков. — Мне сдается, заметил Мишель, переходя к другим полкам, — что перед нами примечательный автор. — Еще бы, Александр Дюма, мюрат словесности. Смерть настигла его на 1993 томе. Он был самым увлекательным рассказчиком. Щедрая к нему природа позволила ему без ущерба для себя растрачивать свой талант, ум, красноречие, пыл, задор, свою физическую силу, когда он захватил пороховую башню в Суасоне, злоупотребляя своим рождением и гражданством, без пощады попирать Францию, Испанию, Италию, берега Рейна, швейцарию алжир кавказ гору синай неаполь этот город особенно когда он вторгся туда на своем сспоронаре какая удивительная личность считается что он достиг бы рубежа четырехтысячного тома если бы не отравился в расцвете лет блюда которое сам изобрел александр дюма старший Являлся и автором книги кулинарных рецептов. Эпизод с отравлением придуман Жюлем Верном. В момент написания романа Александр Дюма и прочие упомянутые в этой связи люди были благополучно живы и умерли по прошествии многих лет естественной смертью. «Как обидно!» – воскликнул Мишель. «Надеюсь, других жертв в этом ужасном происшествии не было?» К сожалению, были и среди прочих Жюль Жанен, известный в то время критик, сочинявший латинские стихи на полях газет. Произошло это на ужине, который Александр Дюма давал Жанену в знак примирения. Вместе с ними погиб еще один писатель, моложе их, по имени Монселе, оставивший нам шедевр, к несчастью, незаконченный. Словарь гурманов, сорок пять томов, а дошел он только до буквы «ф». Фарш! Во французском алфавите буква «ф», шестая от начала. Черт побери, отозвался Мишель, а ведь какое многообещающее начало! А теперь на очереди Фредерик Сулье, отважный солдат, всегда готовый прийти на помощь. и способные взять самую неприступную крепость. Газлан – гусарский капитан. Мариме, генерал от прихожей. Сент-Бефф сент Сент-Беф, французский писатель, критик и историк литературы. Помощник военного интенданта, директор склада. Араго – ученый-офицер саперных войск, сумевший сделать так, что ему простили его ученость. Взгляни, Мишель, далее идут произведения Жорж Санд – восхитительный талант из числа самых великих писателей Франции, получившая наконец в 1895 году давно заслуженную награду и отдавшая врученный ей крест своему сыну. «А это что за насупившиеся книги?» – спросил Мишель. Указывая на длинный ряд томов, укрывшихся под карнизом. Не задерживайся, дитя мое. Это шаренга философов, кузенов, пьеров Леру, Дюмуленов и многих других. А поскольку философия – дело моды, неудивительно, что сейчас их никто не читает. А это кто? Ренан, археолог, наделавший шуму. Он попытался сокрушить божественную природу Христа и умер пораженной молнией в 1873 году. Из той же области фантазии. Писатель умер своей смертью в 1892 году. «А этот?» – продолжал расспрашивать Мишель. этот?» – журналист, публицист, экономист. Вездесущий генерал от артиллерии, скорее шумный, нежели блестящий, по имени Жерарден. Не был ли он атеистом? Отнюдь он веровал. в Себя. О, а вот, чуть поодаль, полный дерзости персонаж, человек, который, будь в том нужда, изобрел бы французский язык и был бы сегодня классиком, если бы языку еще обучались. Луи Вайо, самый непоколебимый приверженец римской церкви, к своему великому изумлению умерший отлученным. Тоже из области фантазии. А вот Гизо, суровый историк. В минуты досуга он развлекался тем, что строил козни против Орлеанской династии. А здесь, видишь, гигантская компиляция. Единственно верная и самая подлинная история революции и империи. Она была опубликована в 1895 году по указанию правительства, чтобы положить конец различным толкованиям, бывшим в ходу относительно обозначенного здесь отрезка нашей истории. При составлении этого труда широко использовались хроники Тьера. «Ага!» — воскликнул Мишель. «Вот славно, ребята! Они выглядят молодо и задорно!» «Ты прав! Здесь вся легкая кавалерия 1860-х! Блестящая, бесстрашная, шумная! Ее бойцы перемахивают через предрассудки, как через препятствия на скачках, отбрасывают условности, как ненужные помехи, Падают, снова поднимаются и бегут еще быстрее, ломая головы, что отнюдь не сказывается на их самочувствии. Вот шедевр той эпохи, мадам Бавари. Вот глупость человеческая некоего Норьяка, безбрежная тема, которую он не смог исследовать до конца. Вот все эти Ассаланы, Аравильи, Батлеры. Парадоли, Шолли, молодчики, на которых волей-невой приходилось обращать внимание, так как они полили вам по ногам. Но лишь холостым пороховым зарядом, заметил Мишель. Пороховым зарядом с солью и уж как от него щипало. Посмотри, вот еще один парень, не талантом, настоящий сын полка. Абу? Да. Он хвалился, вернее, его хвалили за то, что он возрождает Вольтера, и со временем он дорос бы тому до щиколотки. К несчастью, в 1869 году, когда Абу почти добился принятия в Академию, он был убит на дуэли с свирепым критиком, знаменитым Сарсе. Все тот же прием. Абу прожил еще долго, стал академиком и не дрался на дуэль. — Не будь этой беды, он, возможно, пошел бы далеко? — осведомился Мишель. — Ему все было бы мало, — ответил дядя. — Ты познакомился, мой мальчик, с главными военачальниками нашего литературного войска. Там, на задних полках, ты увидишь последние шеренги скромных солдат. «Чьи имена удивляют читателей старых каталогов?» Продолжая осмотр, позабавь себя, там покоятся пять или шесть веков, которые были бы рады, если бы их перелистали!» Так прошел день. Мишель пренебрегал незнакомцами, возвращаясь к именам покрытым славой, натыкаясь на любопытные контрасты, за Готье, чей искрометный стиль несколько устарел, шел Файдо. последователь таких скобрезных авторов, как Луве или Лекло. А за Шанфлери следовал Жан Массе, самый искусный популяризатор науки. Взгляд юноши скользил от Мэри, фабриковавшего шутки по заказу, как сапожник туфли, к Банвилю, кого дядюшка Югенин без обиняков характеризовал как жонглера словами. Мишелю попадался то сталь, так тщательно изданный фирмой Этцеля. То Карр, моралист острого ума и твердого духа, не позволявший никому себя обворовывать. Повстречался Уссе. Отслуживший однажды в салоне госпожи Рамбуе, он вынес оттуда нелепый стиль и жеманные манеры. Наконец, Сен-Виктор, за сто лет не потерявший яркости. Рамбуе. Литературный салон маркизы де Рамбуе середины 17 века сыграл большую роль в создании французского литературного языка. Затем Мишель вернулся туда, откуда они начали. Он брал то один, то другой бесценный том, открывал, прочитывал в одном фразу, в другом – страницу, в третьем – лишь название глав, а в ином – только само заглавие. Он впитывал литературный аромат, ударявший ему в голову пьянящим духом ушедших веков. Пожимал руки всем этим друзьям из прошлого, которых бы знал и любил, догадайся, он родиться раньше. Господин Югинин не мешал ему и сам молодел, любуясь юношей. «Ну что, о чем ты задумался?» – спрашивал дядя, видя, что племянник погрузился в размышления. «Я думаю, что в этой маленькой комнате достаточно сокровищ, чтобы сделать человека счастливым до конца жизни!» «Если он умеет читать…» – Я это и имел в виду. «Да!» Но при одном условии. При каком? Чтобы он не умел писать. Почему же, дядюшка? Потому, мой мальчик, что тогда он мог бы вас желать пойти по стопам этих великих писателей. И что в том плохого? Былка откликнулся юноша. Он пропал бы. Ах, дядюшка, так вы собираетесь прочесть мне мораль? — Нет, если кто здесь и заслуживает нравоучения, так это я. — Вы? За что? — За то, что навел тебя на безумные мысли. Я приоткрыл перед тобой землю обетованную, бедное дитя мое. И... — И вы позволите мне вступить в нее, дядюшка? — Да, если ты мне поклянешься в одном. «Именно? Что будешь там только прогуливаться? Я не хотел бы, чтобы ты принялся распахивать эту неблагодарную почву. Не забывай, кто ты есть, чего ты должен добиться, кем являюсь я и в какое время мы оба живем». Мишель без слов крепко сжал руку дяди. Тот наверняка начал бы выкладывать весь набор самых резких аргументов, если бы в двери не позвонили. Господин Югенен пошел отворить. Глава 11. Прогулка в Гринельский порт. То был господин Ришло собственной персоной. Мишель бросился на шею своего старого учителя. Еще немного, и юноша оказался бы в объятиях, которые мадмуазель Люси раскрыла для дядюшки Югенена, но тот, к счастью, успел занять предназначенную для него позицию, чем и предотвратился сие милое происшествие. «Мишель!» — воскликнул господин Ришло. «Он самый!» — ответил господин Югенен. «О!» — продолжил преподаватель. «Какой юконтный сюрприз и какой элитантерементный вечер нас ожидает!» Господин Решло говорит на смеси французского с галицизированной латынью. Юкондный от латинского «Юкундус» — веселый, приятный. Летантерементный от латинского «Летус» — радостный, счастливый. «Тиес а бонотанда отозвался господин Югенен. «День, заслуживающий быть отмеченным белым камнем». Латынь. «Как говаривал наш дорогой флаг!» — подтвердил господин Ришло. «Мадмуазель!» — робко выговорил юноша, кланяясь девушке. «Месье!» — Люси вернула приветствие, сопроводив его нелишённым грацией реверансом. «Кандоре нотабелис або. Замечательное сиянием своей белизны. Латынь.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 исходившего от поэта, и разговор возобновился. «Друзья мои», – сказал господин Югенен, – «ужин не заставит себя ждать, а пока побеседуем. Так что, решло, вот уже добрый месяц, как мы не виделись. Как поживают гуманитарные науки?» «Они отживают», – ответил старый преподаватель. «В моем классе риторики осталось лишь три ученика». Турпное. Падение. Турпное от латинского «турпис» — позорный, постыдный. — Нас прогонят и правильно сделают. — Прогнать! Вас! — вскричал Мишель. — Неужели вопрос действительно ставится так? — Вполне серьезно, — ответил господин Ришло. — Ходит слух, что решением Генерального собрания акционеров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 Они годны лишь на то, чтобы поставлять корни для терминов современной науки. Учащиеся более не понимают их замечательные языки. И когда я гляжу на стих молодых тупиц, отчаяние смешивается во мне с отвращением. «Мыслимо ли это?» – воскликнул молодой Дюфренуа. «Ваш класс насчитывает лишь три ученика!» «На три больше, чем нужно!» – в сердцах отозвался старый преподаватель. — И в довершение всего, — заметил господин Югенен, — они бездельники. — И какие еще бездельники? — подхватил господин Ришло. — Поверите ли, недавно один перевел мне юс дивинум, божественное право, латынь, как Жу дивин, как божий сок, французский. — Божий сок! — скричал дядюшка. — Да это будущий пьяница! А вчера, всего лишь вчера, хореско референс. Дрожь охватывает при одной мысли об этом. Угадайте, если хватит духа, как еще один перевел стих из четвертой книги Георгик. Иманис пекорис кустос. Георгики, поэма Вергилия. Иманис пекорис кустос, хранитель огромного стада. Латынь. «Мне кажется...» — промолвил Мишель. «Я краснею до ушей!» — продолжал господин Ришло. «Ладно же!» — сказал дядюшка Югенен. «Поведайте, как перевели этот стих в году от Рождества Христова девятьсот 1961 первом. «Хранитель ужасающей дуры!» — промолвил старый преподаватель, закрыв лицо руками.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 Кое-какие овощи, происхождением из Эквадора и акклиматизированные во Франции, а также добродушие и оживленность дядюшки Югенена, прелесть Люси, обслуживавшей всех за столом, сентиментальный настрой Мишеля, все придавало очарование этому поистине семейному ужину. Никому не хотелось, чтобы он кончился, хотя легкость беседы уже стала страдать от полноты желудков. И все-таки он кончился – И всем показалось, что слишком быстро. Они поднялись из-за стола. — А теперь, — сказал господин Югенен, — надо достойно завершить этот прекрасный день. — Пойдемте прогуляться, — воскликнул Мишель. — Конечно, — отозвалась Люси. — А куда? — спросил дядя. — В Гринельский порт, — попросил юноша. — Превосходно!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 Но на трассе встречалось много подъемов, они потребовали бы многочисленных шлюзов, а для их наполнения были нужны полноводные реки. Единственные же протекавшие поблизости Уазу и Батюну вскоре сочли недостаточными для такой задачи и компания прекратила работы. 65 годами позже реализовать идею взялось государство, при этом использовали схему, уже предлагавшуюся в прошлом веке. И тогда отклоненную по причине своей простоты и логичности. Речь шла о том, чтобы использовать сену, естественную артерию, связывающую Париж с океаном. Менее чем за 15 лет под руководством гражданского инженера Монтане прорыли канал, бравший начало на равнине Гринель и заканчивавшийся чуть пониже Руана. Его длина была 140 км, ширина 70 метров и глубина 20. Получалось русло вместимостью примерно в 190 миллионов кубических метров. Не возникало ни малейшей опасности, что канал обмелеет, ибо 50 тысяч литров воды, переносимых Сеной каждую секунду, с слихвой для него хватало. Работы, осуществленные в нижнем русле реки, сделали фарватер проходимым для самых больших судов, так что от говра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 А 36-дюймовое ядро на дальности в 100 метров стало пробивать 34 стоящих бок о бок лошади и 68 человек. Согласитесь, личное мужество стало ненужной роскошью. — И правда, — подхватил Мишель, — машины убили отвагу, а солдаты стали машинистами. Пока продолжалась эта археологическая дискуссия о войнах прошлого. Наши четверо визитеров прогуливались посреди чудес, которые открывались взгляду в торговых токах. Вокруг расстилался целый город сплошных кабаков, где сошедшие на берег моряки разыгрывали из себя набобов и закатывали лихие пьянки. Отовсюду доносились их хриплые песни и по-морскому соленые ругательства. Эти дерзкие молодчики чувствовали себя как дома в торговом порту. раскинувшимся прямо на равнение Гренеле. Они считали, что вправе орать в свое удовольствие. То был особый народец, не смешивавшийся с населением прочих пригородов и мало симпатичный. Представьте себе Гавр, отделенный от Парижа лишь течением Сены. Торговые доки соединялись между собой разводными мостами.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 Ветер вышел из моды, в нем больше не нуждались, и преданный забвению старик Эол стыдливо прятался в своем мешке. Понятно, насколько каналы, прорытые через Суэцкий и Панамский перешейки, способствовали расцвету дальнего плавания. Морские перевозки, освобожденные от пут монополии и ярма министерских согласований, достигли огромного размаха. Множилось число судов всевозможных типов и моделей. Какое замечательное зрелище являли лайнеры всех размеров и национальностей, многоцветия их развивающихся на ветру флагов. Просторные причалы, гигантские склады, ломились от товаров. Их грузили с помощью самых хитроумных машин. Одни формировали тюки, другие взвешивали, третьи наклеивали этикетки, четвертые грузили на борт. Суда, влекомые локомотивами,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 самым оживленным на планете. Панорама порта, если смотреть на него с высот Аркея или Медона, поистине вызывала восхищение. Взгляд терялся в лесу мачт, ярко разукрашенных в праздничные дни. При входе в порт возвышалась башня приливной сигнализации, а в глубине, на высоту 500 футов, вонзался в небо электрический маяк. Практически бесполезный. зато бывший самым высоким сооружением в мире. Его огни виднелись на расстоянии сорока лье. Их можно было заметить из башен Руанского собора. Весь этот ансамбль вызывал восторг. «Действительно, красота!» – сказал дядюшка Югенен. «Пулькрное зрелище!» – отозвался старый преподаватель. От латинского пульха, – «красиво», «прекрасно».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 Он доплывал за три дня. Он был в 200 футов шириной, а о длине можно было судить по следующему факту. Когда Левиафан-4 пришвартовывался носом к причалу, пассажирам с кормы приходилось преодолеть еще четверть лье, чтобы добраться до твердой земли. — Скоро, — заметил господин Югинен, прогуливаясь под дубами, рябинами и акациями верхней палубы. Сумеют за правду построить фантастический корабль голландских легенд, чей бушприт уже утыкался в остров Маврики, когда корма еще оставалась на Брестском рейде. Восхищались ли этой гигантской машиной Мишель и Люси, подобно всей окружавшей их ошеломленной толпе? Я не знаю, они прогуливались, тихо разговаривая или же храня проникновенное молчание. не отрывая глаз друг от друга. Молодые люди вернулись в жилище дядюшки Югенена, так и не приметив ни одного из чудес Гринельского порта. Глава двенадцатая, где рассказывается, что Кенсанас думал о женщинах. Ночь Мишель провел сладостная бессонница. К чему спать? Бодрство грезить приятнее, чем молодой человек и занимался прилежно до утренней зари. Его мысли складывались в строки самой совершенной, самой возвышенной поэзии. Наутро Мишель спустился в контору, быстро забрался на свою верхотуру. Кенсон нас ждал его. Мишель пожал, вернее крепко обхватил руку друга. Он был, однако, не разговорчив. Сразу принялся за диктовку голосом, полным жара. Кинсонас с удивлением наблюдал за юношей, а тот избегал взгляда приятеля. «Тут что-то не так», — подумал пианист. «Как странно он выглядит. Похож на человека, перегревшегося где-нибудь в жарких странах». Так прошел день. Один диктовал, другой писал. И оба из подваль поглядывали друг на друга. Прошел второй день, а друзья так и не обменялись ни словом. «Здесь пахнет любовью», — сказал себе пианист. «Пусть чувство вызреет. Тогда он заговорит». На третий день Мишель вдруг прервал Кенсанаса в момент, когда тот выводил великолепную заглавную букву. «Друг мой, что думаешь ты о женщинах?» — краснея спросил юноша.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 На подход к проблеме могут решающим образом повлиять дождь или хорошая погода. Наконец, на мое восприятие женщин оказывает бесспорное влияние лучшее или худшее пищеварение. «Это не ответ!» – возразил Мишель. «Сын мой, позволь ответить тебе на вопрос вопросом. Веришь ли ты, что на земле все еще есть женщины?» «Еще как верю!» — скричал юноша попадались ли они хоть когда нибудь на твоем пути ежедневно давай договоримся о понятиях продолжил пианист я не имею в виду эти же наподобные существа чье назначение способствовать распространению человеческого рода и кого в конечном счете заменят машинами на сжатом воздухе ты смеешься Друг мой, об этом говорят вполне серьезно, но проект все же вызывает некоторые возражения. «Послушай, Кенсанас», — взмолился Мишель, — «обойдемся без шуток». «Ну уж нет, лучше повеселимся». «Ладно, я возвращаюсь к своему тезису. Женщин больше нет. Их раса исчезла, подобно карликам или мегалентериумам».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 и сей печальный декаданс зафиксирован в трудах физиологов приходилось ли тебе наблюдать как из гусениц вылепляются бабочки да отозвался мишель так вот продолжил пианист здесь все произошло наоборот бабочка превратилась в гусеницу ласкающая взор походка парижанки по ее грациозная осанка ее насмешливый и нежный взгляд ее милая улыбка ее полные формы, они были как налитые и одновременно знали точную меру. Все это вскоре уступило место формам вытянутым, худощавым, высушенным, жилистым, костлявым, истощенным, а также развязанности, механической, преднамеренной и в то же время пуританской. Талия сделалась плоской, взгляд мрачным, суставы потеряли гибкость. Грубый, как бы одеревенелый нос, теперь почти касается истонченных и поджатых губ. Шаг стал длинным. Ангел геометрии, некогда столь щедро одаривавший женщину самыми притягательными округлостями, теперь навязал ей строгую дисциплину прямых линий и острых углов. Француженка стала американкой. Она всерьез рассуждает о важных делах, воспринимает жизнь без тени улыбки, Оседлала тощую кобылу нравственности, одевается плохо, безвкусно, носит корсеты из гальванизированной стали, способные отразить самый сильный натиск. Сын мой, Франция лишилась своего главного преимущества. Ее женщины в любезный век Людовика XV феминизировали мужчин, но с тех пор сами стали мужеподобными и не заслуживают более ни взгляда художника, Ни внимания возлюбленного. «Не преувеличивай!» – вставил Мишель. «Ха!» – отпарировал Кенсанас. «Ты улыбаешься и думаешь, у тебя припасен аргумент, который меня сразит? У тебя наготовит твое маленькое исключение из общего правила?» «Так знай, одно подтверждает другое. Я настаиваю на сказанном и даже иду дальше».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 Вот слово, которое полностью устарело. Сейчас, сын мой, кто только не обогащается, не становятся богаче только тело и разум. Станешь ли ты утверждать, что в наше время женщинам встретить невозможно? Конечно. Во всяком случае, моложе 95 лет. Последние женщины умерли с кончиной наших бабушек. Впрочем... А, есть и впрочем. Такой экземпляр может повстречаться в предместье Сен-Жермен. В этом крошечном уголке огромного Парижа еще могут изредка вырастить редкий цветок. Пуэлла де Сидерата. Желанная девушка. Латынь. Как сказал бы твой преподаватель, но только там и нигде больше. Значит, продолжил Мишель, иронически улыбаясь.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 Их существование представлялось нераздельным. Тогда помнили завет Санчо. Совет жены – не бог весть что, но только безумец его не послушает. И слушали. А теперь? Все стало по-другому. Нынешний муж живет отдельно от жены. Его дом – клуб. Он там обедает, работает, ужинает, играет и спит. Мадам также занята делами. Своими.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 На грани нищеты. Я видел ее лишь однажды. Ох, как много. Неплохо было бы, если бы ты с ней виделся почаще. Не надо шуток, друг мой. Она внучка моего старого преподавателя. Я люблю ее до потери рассудка. Мы беседовали, как если бы уже 20 лет были друзьями. Она полюбит меня. Она ангел. Ты повторяешься, сын мой. Паскаль сказал, что человек никогда не бывает ни ангелом, ни бесстей. Что ж, ты и твоя красавица опровергаете его самым жестоким образом. О, Кинсонас! Успокойся, ты не ангел. Домыслимо ли это? Он влюблен. Он в девятнадцать лет собирается сделать то, что и в сорок еще остается глупостью.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 В конторе царило зловещее молчание. И вдруг господин Космодаш сделал жест, обращенный к несчастному копировщику. Рука банкира указала тому на дверь с такой решимостью, с такой убежденностью, с такой силой воли, что ошибиться было невозможно. Этот красноречивый жест настолько ясно означал вон! На всех известных человечеству языках, нас сейчас же спустился с гостеприимных высот, где прошла его молодость. Мишель, последовавший за другом, обратился к банкиру. «Месье!» — сказал юноша. «Это я причиной...» Вторым взмахом той же руки, еще более резким, если только это было возможно, банкир послал диктовальщика по стопам копировщика. Кинсонас, не торопясь, снял полотняные нарукавники, взял свою шляпу, вытер ее локтем и водрузил на голову, после чего двинулся прямо к господину Космодажу. Глаза банкира метали молнии, но разразиться громом ему никак не удавалось. «Месье Космодаж и компания», — сказал Кинсонас самым любезным тоном. «Вы могли бы подумать, что я автор преступления». ибо только так можно назвать бесчестие, причиненное вашей главной книге. Я не должен оставлять вас в этом заблуждении. Как и во всех бедах, случающихся в нашем бренном мире, причиной происшедшего здесь непоправимого несчастья стали женщины. А потому предъявляйте претензии нашей проматери Еве и ее идиоту-супругу. Все наши несчастья и болести от них. Если у нас сводит желудок, то только потому, что Адам ел сырые яблоки. На семь прощайте. Артист вышел, Мишель за ним. Позади Атанас поддерживал протянутую к двери руку банкира, как Аарон руку Моисея во время битвы с амаликитянами. Глава 13, где речь идет о том, как легко художнику умереть с голоду в 20 веке.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 А он считал, что должен тысячу раз быть благодарным за это. Его не заботило, что с ним станет. Оказавшись на воле, он чувствовал себя годным на любые подвиги. Кенсонасу не без труда удалось успокоить друга. Он постарался сбить овладевшее юношей возбуждение. «Идем ко мне», – сказал артист. «Нужно же где-то спать». «Спать, когда восходит день!» – возразил Мишель, воздев руки. «Метафорически он восходит, согласен», — ответил Кенсанас. «Но физически сейчас ночь, а под звездами теперь уже не спят. Да их и нет больше. Астрономов интересуют только те, что не видны нам». «Пойдем, обсудим ситуацию». «Не сегодня», — попросил Мишель. «Ты станешь говорить мне неприятные вещи, но я и так все понимаю. Чего думаешь ты, я не знаю». Сказал бы ты рабу, опьяненному первыми часами свободы. Вы знаете, друг мой, теперь вы умрете с голоду. Ты прав. Сегодня я промолчу. Но завтра, завтра воскресенье. Неужели ты захочешь испортить мне праздничный день? Что же, мы вовсе не поговорим. Нет, обязательно, этими днями. Послушай, у меня есть идея. Поскольку завтра воскресенье, что если мы пойдем повидать твоего дядюшку югенена я отнюдь не возражал бы против знакомства с этим добрейшим человеком сказано сделано воскликнул мишель хорошо но когда мы будем втроем ты может быть все таки позволишь поискать выход из создавшегося положения ладно согласен и провались я на этом месте если мы не найдем его Пробурчал Кенсонас, кивнув головой, но не добавив ни слова. Рано утром следующего дня Кенсонас взял гаскэп и заехал за Мишелем. Тот ждал друга, тут же вышел и прыгнул в машину. Механик тронул ее с места. Было одно удовольствие быстро катить в экипаже, на первый взгляд даже не имевшим мотора. Кенсонас отдавал этому средству передвижения безусловное предпочтение перед метрополитеном. Стояла прекрасная погода. Газкэп катился по едва просыпающимся улицам, ловко поворачивал на перекрестках, без труда преодолевал подъемы и набирал иногда поразительную скорость на битумных мостовых. Через 20 минут они остановились на булыжной улице. Кинсонас расплатился за проезд и друзья вскоре оказались перед квартирой дядюшки Югенена. Дверь отворилась. Мишель бросился дяде на шею. Потом представил кинсонаса. Господин Югенен сердечно принял пианиста, усадил гостей и без излишних церемоний пригласил их откушать. «Послушайте, дядюшка», — сказал Мишель, — «у меня есть план». «Какой, дитя мое?» Увести вас на целый день за город, на природу». «На природу!» — воскликнул дядюшка. «Но, Мишель, природы больше не существует». «Верно!» – поддержал дядю Кинсонас. «Где ты возьмешь природу?» «Вижу, месье Кинсонас разделяет мое мнение», – отметил дядюшка. «Полностью, месье Югенен». «Видишь ли, Мишель?» – продолжил дядя. «Для меня природа – загород. Это даже не столько деревья, равнины, ручьи, луга. Это в первую очередь воздух».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 Тот не удержался и сказал за десертом. Честное слово, месье Югенен, у вас доброе лицо, на которое приятно смотреть. Особенно теперь, в эпоху мрачных визиономий. Позвольте мне снова пожать вам руку. Месье Кинсонас, я вас знаю уже давно. Племянник часто мне о вас рассказывал. Знаю, что вы принадлежите к числу наших единомышленников. Я признателен Мишелю за этот визит. он хорошо сделал приведя вас сюда о месье югенен лучше скажите что это я его привел вы будете ближе к истине что случилось мишель почему тебе надо было приводить месье югенен вмешался кинсонас приводить это еще слабо сказано его надо было тащить ну уж вставил мишель кинсонас само преувеличение «И все-таки?» – спросил дядюшка. «Месье Югенен», – ответил пианист, – «взгляните на нас хорошенько». «Я смотрю на вас, господа». «Ну-ка, Мишель, повернись, чтобы твой дядя мог изучить нас со всех сторон». «Все же поведайте мне причину сей экзибиции». «Месье Югенен, не находите ли вы в нас нечто, присущее людям, которых вышвырнули на улицу?» «Вы швырнули на улицу!» «О, да! Да еще с каким треском!» «Как? С вами приключилось несчастье?» «Счастье!» — возразил Мишель. «Дитя!» — констатировал Кенсанас, пожимая плечами. «Месье Югенен, мы попросту оказались на мостовой, вернее, на битуме парижских улиц». «Возможно ли это?» «Да, дядюшка», — ответил Мишель.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 ставил пианист именно с собственником расхохотался мишель вот именно а он еще насмехается воскликнул кинсонас он с непростительной легкостью относится к этой столь же доходной как и почетной профессии несчастный задумывался ли ты когда нибудь над тем что такое собственник а ведь это слово сын мой полно самого ошеломляющего содержания. Представь только, что человек, тебе подобный, состоящий из мяса и костей, рожденный женщиной, простой смертной, владеет частью земного шара. Что эта часть земного шара принадлежит ему лично, как его голова, а возможно и еще надежнее. Что никто, даже Бог, не может лишить его этого кусочка земного шара. Собственник же может передать его по наследству.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 Только мне принадлежит этот кусочек поверхности полушария вместе с вздымающимся над ним на высоту 6000 туазов. Туаз – старинная французская мера длины. Один туаз – 1,949 метра. Столбом воздуха, которым я дышу, и колонной земной коры, уходящей под ним на глубину полутора тысяч лие. Действительно, этому человеку принадлежит основание его участка, простирающийся до самого центра земли он ограничен в своих правах только правами такого же собственника проживающего на противоположной стороне планеты да достойное сожаление дитя раз ты смеешься значит ты никогда не задумывался о том что человек владеющий одним лишь гектаром земли на самом деле является собственником конуса объема в 20 миллиардов кубических метров и все это его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 Вот слово, смысла которого ты не понимаешь, хотя пользуешься им. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что слово «случай» происходит от арабского, происходит от названия замка Эль-Азар в Сирии, и что означает оно «трудный и ничего больше». Следовательно, наш мир сотворен из трудностей, которые надо преодолевать, и с помощью настойчивости и ума с ними можно справиться. Французское «хазар» — случай, произносится «азар». Сравните с русским «азарт». «Именно так», — согласился господин Югенен. «Ну-ка, Мише, что ты думаешь об этом?» «Дядюшка, я не тщеславен, и 20 миллиардов кенсанаса оставляют меня равнодушным». «Посчитай же», — возразил кенсанас. «Гектар земли дает двадцать, двадцать центнеров зерна». А из одного центнера зерна можно выпечь 75 килограммов хлеба. Из расчета одного фунта в день хватит на полгода на пропитание. На пропитание, на пропитание, проворчал Мишель. Все время одна и та же песня. Да, сын мой, песня о хлебе, которая часто поется на весьма грустную мелодию. И все же, Мишель, спросил дядюшка Югинен. Что собираешься ты делать? Если бы я был абсолютно волен, дядюшка, я бы постарался воплотить в жизнь то понятие счастья, определение которого, содержащее четыре условия, я вычитал не помню где. Какие же это условия? Очень любопытно узнать, – ставил Кенсанас. Жизнь на природе, любовь к женщине, равнодушие к любым почестям и сотворение прекрасного нового – «Видите?» – рассмеялся Кенсанас. «Мишель уже осуществил половину своей программы». «Это как?» – спросил господин Югенен. «Жизнь на природе? Его уже выкинули на улицу». «Точно!» – поддакнул дядя. «Любовь к женщине?» «Оставим!» – сказал Мишель краснее. «Ладно!» – посмеиваясь, согласился дядюшка.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 Как и в механике, приходится считаться со средой и с трением. Трение – с друзьями, врагами, приставалами, соперниками. Среда – женщины, семья, общество. Хороший инженер должен все принимать в расчет. «Месье Кинсонас прав», – подтвердил дядюшка Югенен. «Но ну, давай переберем еще раз все варианты.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 Я привожу аргументы. Ты хочешь быть художником в эпоху, когда искусство умерло? Ну так уж и умерло. Умерло и похоронено. С эпитафией и надгробной урной. Представь, что ты живописец. Так вот, живопись более не существует. Картин больше нет. Даже в Ловре их так умело реставрировали в прошлом веке, что краска осыпается с них, как чешуя. От рафаэлевского святого семейства остались всего лишь одна рука Богоматери и один глаз святого Иоанна. Согласись, не так уж много. «Свадьба в Кане Галилейской» – картина Веронеза. Являет взору только повисший в воздухе смычок, играющий на свободно парящей виоле. Этого явно мало. Тицианов, Кареджо, Джорджоне, Леонардо, Мурильо, Рубенсов. Постигла кожная болезнь, подхваченная ими в контакте с их врачевателями, и от которой они умирают. Все, что мы можем увидеть на их заключенных в роскошной рамы полотнах, едва различимые тени, расплывчатые линии, размытые, почерневшие, смешавшиеся краски, картины предали гниению. Художников тоже. Уже 50 лет, как не было ни одной выставки. К счастью.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 Снова рискованная фантазия Жюля Верна. «Достаточно, чтобы спугнуть птиц Зевксиса». «Какой ужас!» – заметил дядя. «Что с него взять?» – откликнулся Кинсонас. Курбе был авернцем. «Так вот, в двадцатом веке уже ни живописи, ни живописцев. Есть ли еще скульпторы?» «Маловероятно, особенно с тех пор, как во дворе Лувра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 «Вполне стоит», — подтвердил Кенсанас. «Итак, скульпторов больше нет». «А что насчет музыкантов?» «Ты, Мишель, знаком с моим мнением. Займешься литературой. Но кто теперь читает романы? Этого не делают даже те, кто их пишет, если судить по их стилю». «Нет, совсем этим покончено. Все ушло в прошлое и похоронено». «Хорошо», — настаивал Мишель. Но рядом с искусствами есть профессии им близкие. Ну да, когда-то можно было стать журналистом, согласен. Хорошая возможность для эпохи, где еще существовала буржуазия, читавшая газеты и занимавшаяся политикой. Но кто сейчас станет заниматься политикой? Внешней? Нет, войны стали невозможными, и дипломатия вышла из моды. Внутренней? Полное затишье. Во Франции не осталось более политических партий. Орлеонисты занимаются коммерцией, а республиканцы – промышленностью. Есть еще горстка легитимистов, верных неаполитанским бурбонам. Они издают крошечную газету, чтобы иметь возможность поплакаться. Правительство ведет свои дела как хороший негоциант, регулярно платит по обязательствам. Говорят, в этом году оно даже выплатит дивиденды. Выборы больше никого не волнуют.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 «К сожалению, все это верно», – подтвердил дядюшка Югин. «Журналистика отошла в прошлое». «Да, и как беглец из Фонтевро или Милена, она больше не вернется». Речь идет об известных в то время тюрьмах. Сто лет назад ею злоупотребляли, тогда никто не читал, все писали. В 1900 году во Франции количество газет и журналов Политических или нет, иллюстрированных или нет, достигала 60 тысяч. Для нужд образования сельского населения они публиковались на всех диалектах и наречиях. На пикардийском, баскском, бретонском, арабском. Да, господа, существовала газета на арабском, называвшаяся «Часовой Сахары». Шутники окрестили ее «ежеверблюжьей газетой». Во французском тексте игра слов, основанная на слиянии терминов «еженедельник» эпдомадер и «верблюд» – «дромодер», что дает эпдромадер. Так вот, все это изобилие прессы скоро положило конец журналистике уже по той бесспорной причине, что литераторов стало больше, чем читателей. «В ту эпоху!» – вставил дядюшка Югенен. Были еще бульварные газеты, позволявшие худо-бедно существовать. Верно, подтвердил Кинсонас. но при всех бесспорных достоинствах их постигла судьба кобылы Роланда. Ребята, редактировавшие эти газетки, настолько изощрялись в остроумии, что жила в конце концов истощилась. Никто уже ничего не понимал, даже те, кто еще читал. Кстати, эти милые литераторы, в конце концов, Перестреляли друг друга, в прямом и переносном смысле слова, ибо никогда более не собирался такой урожай пощечин и ударов тростью. Чтобы выдержать, надо было иметь крепкую спину и столь же крепкие скулы. Чрезмерность привела к катастрофе, и бульварная журналистика канула в забытие, как и еще раньше, серьезное. «Но, — спросил Мишель, — разве не существовала еще и критика?»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 Сделаться составителем финансовых бюллетеней, обревиться в ливрею Космодажа или Бутардена, править злосчастные столбцы цифр торговли салом, рапсом или трехпроцентным займом, каждый день попадаться с поличным на ошибках, с опломбом предсказывать события, исходя из правила, согласно которому, если прогноз не оправдается, а пророки забудут, а если оправдается, можно бить осанну собственной проницательности. Наконец, брать наличными за то, чтобы раздавить конкурента к великой пользе какого-либо банкира, что даже менее достойно, нежели вытирать пыль в его кабинете. Пойдет ли, Мишель, на все это? Нет, уж точно нет. Остается только государственная служба. Можно стать чиновником. Их сейчас во Франции 10 миллионов. подсчитая шансы на продвижение и занимай очередь. Ей-богу. сказал дядюшка. «Может быть, такое решение было бы самым разумным?» «Разумным, но беспросветным», — возразил юноша. «И все-таки, Мишель». «В обзоре профессий, могущих прокормить», — ответил племянник, — Кенсонас одну все же упустил. «Которую?» — полюбопытствовал пианист. «Драматурга». «Так ты хочешь заняться театром?» «Почему бы и нет?»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 «Это всерьез?» – осведомился дядюшка Югенен. «Абсолютно всерьез», – ответил Кенсанас. «Может быть, он и справится. Во всяком случае, что сейчас, что через полгода, а чиновничаться время будет». «Что ж, Мишель, проверим тебя в деле. Но вы, месье Кинсонас, вы разделили несчастье, постигшее этого ребенка. Могу ли я позволить себе спросить, что собираетесь делать вы?»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 «Ты уедешь?» – спросил Мишель. «Через несколько месяцев», – ответил Кинсонас. – «но я быстро вернусь». «Удачи вам», – пожелал господин Югенен, протягивая руку поднявшемуся к Кенсанасу. «И спасибо за дружбу, которую вы испытываете к Мишелю». «Если ребенок хочет пойти со мной», – ответил пианист, – «я немедленно добуду ему рекомендательное письмо». «Охотно», – согласился юноша. «Прощай, мой добрый дядюшка!» «Прощай, сын мой!» «До свидания, месье Югенен», — сказал пианист. «До свидания, месье Кинсонас. Пусть фортуна вам улыбнется». «Улыбнется?» — ответил Кинсонас. «Больше, чем улыбнется, месье Югенен. Я хочу, чтобы она приветствовала меня раскатистым смехом!»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 Былые предрассудки по отношению к ним день ото дня стирались. Их ремесло вошло в число вполне почтенных профессий. Их все чаще приглашали участвовать в спектаклях, что ставились в частных салонах. Там они делили роли с завсегдатаями и в конечном счете их стали принимать за своих. Случалось, что великосветские дамы, подавая реплику великим актрисам, так обращались к ним. «Вы лучше меня, мадам».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 Давали Мальера, украшенного куплетами и шуточками господ комедиантов. Что касается Кюго, Дюма, Понсара, Ожье, Скриба, Сарду, Барьера, Мериса, Вакри они отвергались разом. Некогда они злоупотребили своим талантом, чтобы увлечь за собой век. А в хорошо организованном обществе век должен, как правило, идти шагом, но никак уж не бежать. К тому же в их упряжке коренные имели ноги и легкие оленей, а это небезопасно. Так что теперь во всем был большой порядок, как и положено у людей цивилизованных. Авторы-служащие жили хорошо и не переутруждали себя. Не встречалось больше этих богемных поэтов, нищих гениев, извечно, как казалось, протестовавших против заведенного порядка вещей. Разве пристало сетовать на существование подобной организации,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 Тогда непонятый поэт, случалось, издавал за свой счет превосходную пьесу. Но ее никто не читал, и она становилась добычей крошечных насекомых, относящихся к классу паразитов. Должно быть самых образованных существ той эпохи, если только они прочитывали все, что попадалось им на зуб. Туда, к большим складам, которые специальным декретом были признаны заведением общественной полезности, и направил свои стопы Мишель Дюфренуа, вооруженный рекомендательным письмом. Контора компании размещалась на новой улице Палестро, в здании старых, давно заброшенных казар. Мишеля принял директор. То был в высшей степени серьезный человек, проникнутый сознанием собственной важности. Он никогда не смеялся. Даже самые удачные остроты, производимых в его учреждении Вадевилей, не могли заставить дрогнуть хотя бы один мускул на его лице. По этому поводу говорили, что его и бомбой не проймешь. Служащие ставили ему в упрек то, что он командовал ими на военный манер. Но ведь ему приходилось иметь дело с такой массой людей – сочинители комедий, драматурги, авторы Водевилей, либратисты, не считая двухсот чиновников копировального бюро и легиона клакеров. Да, администрация поставляла театром клакеров, в зависимости от характера представлений. Эти господа, весьма дисциплинированные, проходили под руководством ученых-преподавателей курс обучения тонкому искусству аплодисментов, отвечающих каждому нюансу спектакля. Мишель подал письмо Кинсонаса. Директор пробежал его и сказал, «Месье, я хорошо знаю вашего покровителя и был бы в восторге сделать ему приятно». Он говорит о ваших литературных способностях. Месье, скромно начал юноша, я еще ничего не создал. Тем лучше. Для нас это аргумент в вашу пользу, заметил директор. Но у меня есть кое-какие новаторские идеи. Они не нужны, месье. Новаторство нас не интересует. Все, что связано с личностью, здесь должно исчезнуть. Вам придется раствориться в большом коллективе, фабрикующим произведения среднего уровня. Но я не могу ради вас обойти существующие правила. Чтобы быть принятым, вам придется сдать экзамен». «Экзамен?» – удивился Мишель. «Да, письменное сочинение». «Хорошо, месье, я в вашем распоряжении». «Полагаете ли вы себя готовым уже сегодня?» «Когда вам будет угодно, господин директор». «Тогда сейчас же».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 Куплет звучал слишком поэтично для Вадевиля, а каламбур не удался вовсе. И все же, благодаря своему рекомендателю, он был взят на службу с жалованием в 1800 франков. Поскольку наименее неудавшейся частью его экзаменационной работы оказалась развязка, его отправили в управление комедии. Большие драматические склады были совершенно замечательной организацией. Она состояла из пяти крупных управлений. Первое – высокой и жанровой комедии. Второе – собственного девиля. Третье – исторической и современной драмы. Четвертое – оперы и комической оперы. Пятое – ревью, феерий и официальных церемоний. Трагедию раз и навсегда упразднили. Служащие специализировались по управлениям. Перечисление того, чем они занимались,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 Третьи – выходами актеров, четвертые – их уходами. Некоторые трудились в отделе литературных рифм, поставлявшим на заказ солегком стихотворные тексты. Иные, в отделе бытовых рифм, сочиняли простые диалоги по ходу действия. Был и еще один специализированный отдел, куда направили работать Мишеля. Трудившиеся здесь чиновники, кстати, весьма искусные, переделывали созданные пьесы, либо попросту переписывая их, Либо перевертывая персонажи. О сюжетах перевертываемых пьес смотрите в примечаниях к главе 14 в конце книги. Именно так администрация складов только что добилась колоссального успеха в театре «Жимнас», представив ему искусно перевернутую комедию «Полусвет». Баронесса Данж превратилась в молоденькую женщину, наивную и неопытную, которая едва не попадается в сети Нанжака. Не будь ее подруги, мадам Жален, бывшей любовницей упомянутого Нанжака, его замысел удался бы. Сцена с абрикосами и вся картина этого мира женатых мужчин, чьих жен никогда не было видно, вызывали в у зрителей. Трансформировали также и Габриэль, поскольку правительство по неизвестной мне причине сочло нужным пощадить жен присяжных поверенных.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 «Я люблю тебя!» Эта пьеса, озаглавленная «Жюльен», получила даже награду академии. Постигая секреты с его великого учреждения, Мишель ощущал себя раздавленным, уничтоженным. Но жалование надо было отрабатывать, и вскоре он получил важное задание. Ему поручили переделать наших близких с Орду. Несчастный трудился до седьмого пота. Он мог вообразить развитие действия, в котором участвовали бы мадам Коссад и ее завистливые, эгоистичные и развратные подруги. Конечно, доктора Талазана в крайнем случае можно было заменить акушеркой, а в сцене изнасилования сорвать шнур звонка в спальне мадам Коссад могла бы мадам Морис, но развязка она представлялась абсолютно нереальной. Мишель мог себе ломать голову сколько угодно.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 Это сбивало служащих с наезженных путей, и они могли легко докатиться до того, чтобы вложить в уста щеголя выражения, достойные лишь сброда. А такое было бы чревато вмешательством в компетенцию хранилища жаргона. Иные чиновники специализировались на убийствах, ординарных и с отекчающими обстоятельствами. Среди этих последних выделялся мастер, не имевший равных в том,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 воспроизводя сцены насилия вот уже 30 лет. Первым заданием Мишеля в новом управлении стала полная переделка драмы «Амазампо» или «Открытие Хинина» серьезного произведения, опубликованного в 1827 году. Работа предстояла нешуточная, требовалось сделать из этой пьесы нечто совершенно современное, а «Открытие Хинина» явно было делом далекого прошлого.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 Он проклинал это учреждение, забывая, что практика соавторства в XIX веке уже содержала в зародыше всю эту структуру больших драматических складов. В этом смысле вклад 19 века можно даже назвать решающим. Итак, падение Мишеля от драмы к водевилю свершилось. В новом для него управлении были собраны самые веселые люди со всей Франции. Ответственный за куплеты соперничал с поверенным за игру слов, сектор пикантных ситуаций и фривольных выражений возглавлялся весьма приятным малым, великолепно работало и отделение каламбуров. Кстати, существовало Центральное бюро по остротам, парированию и несуразностям, оно удовлетворяло своей продукцией служебные запросы всех пяти управлений. Администрация пропускала шутку только в том случае,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 Из них четверть оказались совершенно свежими, а остальные все еще презентабельными. Первые стоили дороже. Благодаря такой рационализации усилий, огромному потенциалу, согласованности действий, третье управление поставляло просто превосходную продукцию. Зная о малопочетном результате деятельности Мишеля в двух высших управлениях, здесь, на производстве водевилей, его позаботились направить на самые легкие операции.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 в эпизоде с Футаториусом. Один лишь заголовок пьесы уже давал представление об интриге. Он звучал так «Застегни же свои штаны». Сразу понятно, как много можно извлечь из пикантного положения, в которое попадает мужчина, забывший выполнить самое непреложное требование мужского туалета. Представьте кошмар его друга, когда они оба оказываются в аристократическом салоне, где второй должен представить первого. Вообразите замешательство хозяйки дома, добавьте к тому искусную игру актера, способного в любой момент заставить публику с перепуга поверить, что… и забавную панику среди женщин, которые… были обеспечены все слагаемые колоссального успеха. Пьеса была сыграна несколькими месяцами позже и принесла большие сборы. Примечание автора.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 «Когда ты завоюешь себе положение, старайся, если не ради себя, так ради нее!» Мишель отвечал молчанием на подобные замечания. Им овладело слепое чувство ярости. «А Люси любит тебя?» – спросил у Мишеля дядюшка в другой раз. «Не знаю», – ответил Мишель. «К чему я ей? В сущности, у нее нет никакой причины полюбить меня». В тот вечер, когда ему был задан этот вопрос, Мишель ощутил себя самым несчастным существом в мире. Тем временем девушка отнюдь не задавалась вопросом, есть у юноши положение в обществе или нет. Ее это действительно не занимало. Она постепенно привыкала видеть его у себя в доме, слушать его, когда он приходил с визитом, ждать, когда его не было. Молодые люди болтали обо всем и ни о чем.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 Какой день, спросила девушка, день, когда я полюблю вас? О, произнесла Люси. И дальше время от времени он ей повторял: день приближается. Наконец одним прекрасным августовским вечером он сказал, взяв ее за руку: он пришел. День, когда вы меня полюбите, прошептала девушка, день, когда я вас полюбил. Ответил Мишель. Когда дядюшка Югенен и господин Ришло обнаружили, что молодые люди уже перелистали роман до этой страницы, они заключили. «Хватит читать, закройте книгу, а ты, Мишель, работай за двоих». Вот и все, чем была отпразднована их помолвка. Понятно, что в такой ситуации Мишель предпочитал не рассказывать о своих огорчениях.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 «Зачем пришел я в этот мир?» – подумал он. «Ведь меня никто не звал. Настало время уйти!» Мысль о Люси удержала его. Он побежал к Кенсанасу. Мишель застал друга, собирающим такой крошечный чемодан, что даже туалетный Несессер мог бы взглянуть на него свысока. Мишель рассказал, что с ним приключилось. «Меня это не удивляет», – ответил Кенсанас.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 Он только импортируется сюда. Я сделаю так, чтобы меня импортировали. Но куда ты едешь? В Германию. Удивлять любителей пива и трубок. Ты еще услышишь обо мне. Так ты уже создал свое сокрушительное оружие? Да. Но поговорим о тебе. Ты будешь бороться. Это прекрасно. А деньги у тебя есть? Несколько сот франков. Этого мало. Послушай, во всяком случае я тебе оставляю мою квартиру. За нее заплачено за три месяца. Но, если ты не согласишься, деньги будут брошены на ветер. Дальше, у меня накоплено тысяча франков. Поделимся. Никогда! вскричал Мишель. Да чего же ты глуп, сын мой? Я должен был бы отдать тебе все, а я делюсь.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 Музыкант сбежал, дабы не выдать своих чувств. Мишель остался один. Прежде всего, он решил никому не рассказывать о том, как изменилась его жизнь. Ни дядюшке, ни деду Люси. Зачем давать им новый повод для волнений? «Я буду работать, я буду писать», – твердил себе юноша, чтобы подкрепить свою волю. Поролись же другие, кому неблагодарный век отказал в признании.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 расцветали в воображении молодого человека и облекались под его пером в изящные формы. Наконец, книга была завершена. Если только такую книгу вообще можно завершить. Он озаглавил свой сборник стихов «Упование». Требовалась поистине героическая закалка, чтобы еще на что-то уповать. Мишей совершил большой обход издателей. Излишне описывать изначально предопределенную сцену которая сопровождался каждый из этих бессмысленных визитов. Ни один издатель не захотел даже прочесть его рукопись. Напрасны оказались расходы на бумагу, на чернила, как напрасны оказались и его упования. Юношу охватило отчаяние. Его ресурсы шли к концу. Он подумал о своем преподавателе. Попробовал заняться физическим трудом. Но людей повсюду с успехом заменяли машины.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 Сена оставалась скована льдом в течение 42 дней. Судоходство остановилось полностью. Этот ужасный холод охватил всю Францию и большую часть Европы. Льдом покрылись Рона, Гаронна, Луара, Рейн. Темза замерзла до Грейвсэнда, на 6 лье выше Лондона. Лед в порту Остенде был настолько прочным, что по нему проезжали грузовые повозки, а пролив Большой Бельт...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 Между тем, при всей его дешевизне, хлеб из угля все же чего-то стоил, а когда нет буквально никакой возможности заработать, обнаруживаешь, что два сантима содержатся во франке в весьма ограниченном числе. У Мишеля, в конце концов, осталась только одна монета. Он некоторое время ее разглядывал, а затем рассмеялся зловещим смехом. От холода ему казалось, что голову сдавливает железный обруч.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 И будто охваченный безумием, несчастный спустился на улицу. Термометр показывал 20 градусов ниже нуля. Глава 16. Демон электричества. Мишель проходил молчаливыми улицами. Снег смягчал звук шагов редких прохожих. Экипажи не ездили, было темно.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 Путь не близкий. Надо пересечь почти весь старый Париж. Мишель пошел самой короткой дорогой. Он направился сначала на улицу Храмового предместья, спустился по ней до пересечения с улицей Водокачки, затем по прямой улице Тюрбего вышел к центральному рынку. Оттуда за несколько минут он добрался до Пале Рояль, в чьи галереи он вошел через пышный портал в конце улицы Вивьен. Сад внутри был печальным и пустынным, его целиком покрывал гигантский белый ковер, на котором не виднелось ни пятнышка, ни тени. «Жалко топтать его», вздохнул Мишель, он даже не замечал как продрог. В конце галереи Валуа юноша обнаружил ярко освещенный цветочный магазин, он поспешил зайти туда и очутился в настоящем зимнем саду. Редкие растения, зеленеющие кустарники, букеты свеже распустившихся цветов. Чего там только не было. Внешний вид Гаремыки настораживал. Директор заведения не мог понять, что делать здесь, в богатом цветнике, так бедно одетый молодой человек. Контраст был вопиющим, и Мишель сразу его почувствовал. «Что вам угодно?» – спросил недружелюбный голос.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 Сердце его билось учащенно, он не ощущал ни холода, ни усталости. «Я уверен, она ждет меня. Уже так давно мы не виделись». Тут вдруг Мишеля коснулось сомнение. «Не могу же я все-таки прийти в момент, когда они обедают. Это было бы неприличным, им пришлось бы меня приглашать. Который сейчас час?» «Восемь часов», — ответила церковь святого Николая.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 Он был из тех типов, у которых отродясь не бывает в кармане и соля, когда приходит момент платежа. У него описали имущество. «Описали имущество», — повторял Мишель, дрожа с ног до головы. «Описали имущество и выгнали». «Куда?» — спросил юноша. «Понятия не имею», — ответил государственный чиновник.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 подумал Мишель, как пьяный он бродил по этому полю мертвых. Наконец, сам не зная как, он выбрался на Севастопольский бульвар в его левобережной части. В 1865 году левобережная часть Севастопольского бульвара была переименована в бульвар Сен-Мишель. Миновал Сарбонну, где еще читал с огромным успехом свой курс «Вечно пылкий, вечно молодой господин Флоренс».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 «Собрание пяти академий». Ему вдруг вспомнилось, что во французской академии не осталось больше ни одного литератора, что, по примеру, Лапрада французский поэт-современник Жюля Верна, обозвавшего в середине XIX века сент бева козявкой, позже два других академика наградили друг друга именем маленького гениального человечка, описанного Стерном в «Три Шенде, том 1. Глава двадцать первая, страница сто пятьдесят шестая. Издание «Лиду и Тере», 1818 год. Поскольку литераторы решительно становились все менее воспитанными, в Академию решили принимать лишь отпрысков знатных фамилий. При виде этого уродливого купола, разукрашенного желтыми полосами, бедняке Мишелю стало дурно, и он пошел вверх по сене. Небо над головой было исчерчено электрическими проводами, Перекинутые с одного берега на другой, они свели нечто вроде огромной паутины, тянувшейся до префектуры полиции. Он побежал, одинокая фигурка на замерзшей реке. Луна бросала ему под ноги густую тень, повторявшую его движение с многократным увеличением. Он прошел часовой набережной, миновал дворец правосудия, пересек реку по меняльному мосту, чьи своды были заполнены огромными льдинами, оставил справа от себя торговый суд.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 который поставляла компания «Катакомб». Мишель терял рассудок. Ему казалось, что демон электричества гонится за ним. Юноша пошел Гревской набережной, теперь Ратушная набережная. Углубился в лабиринт пустынных улиц, оказался на Королевской площади, теперь Вагесская площадь. На ней стоит памятник Людовику XIII. Откуда статуя Виктора Гюго вытеснила фигуру Людовика XV?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 На четвертом этаже сего дома Викторьен Сарду жил с 1859 по 1962 год. Наконец Мишель очутился перед биржей, кафедральным собором сегодняшнего дня, храмом из храмов. Циферблат электрических часов показывал без четверти двенадцать. «Ночь остановилась», – пробормотал про себя Мишель. Он поднялся к бульварам. Электрические канделявры испускали ослепительно белый свет, а на растральных колоннах сверкали прозрачные афиши, по которым бежали огненные буквы электрических рекламных объявлений. Мишель закрыл глаза. Он смешался с изрядно густой толпой, ввалившей из дверей театров. Добрался до площади оперы, где его глазам предстала элегантная позолоченная толчья богатеев, бросавших в вызов холоду под защитой кашемира и мехов.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 На фронтоне Мишель прочел написанные пылающими буквами слова. Электрический концерт. Да, электрический концерт. А какие инструменты? Двести фортепиано, соединенных между собой по венгерскому способу с помощью электрического тока, звучали одновременно под рукой одного единственного артиста. Фортепиано мощностью в двести фортепианных сил. Бежать!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 Еще через час он огибал тюрьму для малолетних преступников, что на углу улицы ракет. Ракет французская сурепка так называлась тюрьма, давшая название улице. Там зловещее зрелище возводили эшафот, готовясь к утренней казни. Помост быстро вырастал благодаря спорой работе подпивавших себе плотников. Мишель хотел бежать от этого зрелища.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 четыре раза. Глава семнадцатая Et in pulverum reverteris И ты вновь обратишься в прах. Что делал бедняга оставшуюся часть этой ужасной ночи? Куда случай направил его шаги? Блуждал ли он, не находя выхода из этого зловещего города, из этого распроклятого Парижа? У нас нет ответа. Очевидно, он беспрестанно кружил по бесчисленным улочкам, обступавшим кладбище пер Ведь старинный город мертвых оказался теперь посреди столицы, которая простиралась на восток до фортов Обервилье и Роменвиль. Как бы то ни было, в час, когда зимнее солнце поднялось над одетым в белое городом, Мишель очутился на кладбище. Ему больше не хватало сил думать о Люси.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 Рейер. В этой главе Жюль Верн приводит различия имена людей, уже умерших к моменту написания романа, и еще живших, далеко не все из которых были впоследствии похоронены на пер Лашас. всех постояльцев квартала отведенного музыке, и от нее, возможно, и погибших, и шел мимо, не задерживаясь. Он миновал надгробие, в камне которого было высечено одно имя – Бездадт.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 В могильных памятниках воплотились все архитектурные стили – греческий, романский, этрусский, византийский, ломбардский, готический, ренессанс и 20 век. Но всех объединяла идея равенства. Единение олицетворяли усопшие, одинаково обратившиеся в прах, будь то под мрамором, под гранитом или под деревянным крестом.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 Возвращаясь, прислоняясь к железным решеткам, ему попадались то продье, чья мраморная меланхолия рассыпалась в пыль, то Дезожье в бронзовом медальоне, не похожий сам на себя, то монумент, воздвигнутый Гаспару Монжу и его учениками, то полузакрытая вуалью фигура плакальщицы Этекса, все еще преподавшей к могиле Распайя. Поднявшись выше, он прошел рядом с великолепным монументом, отличавшимся чистотой стиля и красотой мрамора, фриз которого опоясывал хоровод полуобнаженных, танцующих на бегу девушек. Мишель разобрал надпись «Клервилю», благодарные сограждане. Юноша не остановился. Чуть поодаль он увидел незавершенное надгробие над могилой Александра Дюма, того, кто всю жизнь собирал деньги на чужие могилы. Александр Дюма много помогал писателям и художникам, организуя для них сбор средств, в том числе и на похороны. Теперь Мишель оказался в богатом квартале, чьи обитатели еще могли позволить себе роскошь великолепных памятников. Имена женщин из высшего общества, как ни в чем не бывало, чередовались с именами знаменитых куртизанок. Тех, что сумели сэкономить себе на мавзолей для последнего упокоения. Здесь попадались сооружения, которые можно было принять за дома сомнительной репутации. Дальше шли могилы актрис. значки плиты тщеславные поэты возлагали полную слез стихи. Наконец Мишель дотащился до другого края кладбища, где в театральной гробнице почивал вечным сном Денери Великолепный. Рядом простой черный крест венчал могилу барьера. Здесь, как на уголке Вестминстера, В Вестминстерском аббатстве в Лондоне захоронены короли и выдающиеся люди Англии. Назначали свидания друг другу поэты. Здесь Бальзак выглядывал из каменного савана, все еще дожидаясь собственной статуи. Здесь Деларинь, Сувестр, Бера, Плувье, Банвиль, Готье, Сен-Виктор и сотни других ушли в небытие, как ушли в небытие и их имена.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 еще выше, вспоминая, страдая, пока за и ивами ему не открылся Париж. Вдали возвышался мон Валериен, направо мон все еще ожидавший своего Парфенона, который афиняне обязательно воздвигли бы на этом Акрополе. Позже на этом месте была построена базилика Савракер, Святого Сердца Господня. Налево.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 Мишель ощутил страстное желание обрезать удерживавшие их канаты и открыть город все сметающему на пути огненному потопу. «О, Париж!» – скричал он, полный гнева и отчаяния. «О, Люси!» – прошептал он, теряя сознание и падая в снег. Конец. 1863 год. послесловие. От первооткрывателя романа. История рукописи. Париж в 20 веке для специалистов Жюль Верноведов это название стало, можно сказать, мистическим. Роман, написанный Жюлем Верном в молодые годы на тему априорно вызывающую жгучий интерес и оставшийся неизданным. За неимением рукописи и в отсутствие каких бы то ни было намеков на ее содержание, можно было усомниться в самом существовании романа. Соответственно, рискованным было и включать его в жюльверновскую библиографию, если бы сын писателя из предосторожности не счел нужным обнародовать перечень неопубликованных произведений отца. Действительно, после кончины Жюля Верна 24 марта 1905 года Одной из первых забот Мишеля Верна стало как можно скорее придать гласности опись оставшихся неизданными в сочинении писателя. Целью этого шага, предпринятого вероятнее всего по совету Эцеля, сына, Жюль Этцель, сын Пьера Жюля Этцеля, издателя и друга Жюля Верна. Было отвести возможные обвинения в том, что он, Мишель Верн, сам написал вещи, которые будут впоследствии опубликованы за подписью, уже ставшей столь знаменитой. Вот почему Мишель Верн 30 апреля 1905 года направил письмо журналисту Эмилю Берру, который, кстати, был знаком с писателем. Письмо, содержащее подробный список всех неизданных произведений Жюля Верна, было помещено 2 мая в «Фигаро» и во многих других газетах. Интересующий нас пассаж письма Мишеля Верна звучит так. Посмертные произведения моего отца делятся на три группы. Вторая группа содержит два сочинения, также предшествующих, по всей видимости, необыкновенным путешествиям, но интересных в том смысле, что как бы представляют собой прелюдию к ним. Одно озаглавлено путешествие в Англию и Шотландию», опубликовано в Париже в 1989 году издательством Шерш Шерш-Миди под названием «Путешествие задом наперед по Англии и Шотландии». Другое – Париж в 20 веке. Биографы Жюля Верна часто ссылались на это последнее сочинение, хотя сами никогда не видели его. Например, в списке произведений, оставленных Жюлем Верном, которые приводятся в основательной биографии, написанный амьенским другом писателя Шарлем Лемиром. Шарль Лемир, жюльверн Верн, Париж, 1908 год. Париж в 20 веке упомянут среди неопубликованных вещей, предшествующих появлению пяти недель на воздушном шаре. Точно так же в первом номере бюллетеня Жюльверновского общества ноябрь 1935 года Крупный специалист по творчеству писателя Карнелис Эллинг помещает Париж в двадцатом веке в ряд неизданного при жизни Жюля Верна. Тем бы дело и ограничилось, если бы мне не посчастливилось в 1986 году обнаружить в частных архивах наследников издателя Эд Целя черновик письма, которым он оповещал Жюля Верна об отказе публиковать Париж в двадцатом веке. Письмо раз и навсегда подтверждало тот факт, что роман действительно существовал, даже если он и в заправду исчез. Ведь его не было среди рукописей, подаренных семьей Верн городу Нанту в 1980 году. Рукопись нашли в сейфе Мишеля Верна, ключи от которого были утеряны и который считался пустым. Теперь роман является публикой и одновременно бросает новый свет на все литературное наследие. его автора. Отказ Этцеля от Пьер Жюль Этцель, чей дар распознать шедевр, бесспорен, он единственный из всех парижских издателей, к которым обращался Жюль Верн, кто согласился опубликовать пять недель на воздушном шаре, отверг Париж в 20 веке. В письме, направленном им Жюль Верну, Очевидно, в конце 1863 года или же в самом начале следующего года чрезвычайно важно для понимания его решения содержатся критические замечания и аргументы, объясняющие этот отказ. Их немало и в карандашных пометках, сделанных целям на полях рукописи. Но если письмо содержит формальный отказ, то часть пометок на полях, как представляется, предназначалась к тому, чтобы подправить. улучшить текст с целью его издания, другие же свидетельствуют о твердой решимости не публиковать его. Не воспроизводя полностью все замечания Этцеля, ограничусь упоминанием наиболее значительных из них. С первой же фразы Эд-цель поправляет писателя. Ему не нравятся неологизмы, Жюля Верна. Заголовок первой главы «Генеральная компания образовательного кредита» вызывает у издателя такое замечание – относящееся к слову «образовательный». Неприятное слово. По-французски звучит похоже на «абструкционистский». Плохо задуманное, особенно для начала. Оно как шлагбаум. Походит на словечки фурье. Вначале надо избегать неологизмов. Зачастую замечания издателя говорят о том, что роман, на его взгляд, лишен интереса. Первая глава не вдохновляет. Мне это не нравится. «По-моему, это не развлекает. Эти выкрутасы неудачны. Я нахожу этот обзор детским. Все это надуманно. Здесь нет ни меры, ни вкуса». В одном случае реакция Эдцеля оказывается более резкой. Заглавие, которое Жюль Верн дает одной из пьес, предназначенных к переработке служащими больших драматических складов, «Застегни же свои штаны», заставляет ошеломленного издателя пометить – «Вы с ума сошли!» Эта цель также указывает, что Верн слишком часто использует формулу «Он обронил» вместо «Он сказал». Вместо «Ильхте» "илфет" И замечает, имея в виду главного героя Мишеля, «Он все время роняет». До сих пор шли замечания, позволяющие предположить, что издатель стремится улучшить рукопись молодого писателя. Но иные ремарки говорят скорее об отказе принять роман. «Мой дорогой друг, эти длинные диалоги не выглядят так, как они вам представляются. Они кажутся нарочитыми, обстоятельства их не оправдывают. Такой прием хорош у Дюма в книгах полных приключений. Здесь он утомляет. Все это – журналистика самого низкого пошиба. Это недостойно вашего замысла. И еще». Ваш Мишель с его стихами – глупый индюк. Разве не может он таскать тяжести и притом оставаться поэтом? При всей моей доброй воле, эта критика, эти гипотезы не представляют интереса. Нет, нет, это не получилось. Потерпите 20 лет, прежде чем делать такую книгу. Вы и ваш Мишель, желающий жениться в 19 лет. Кстати. Эта последняя фраза стала правительской, ибо сын самого Жюля Верна, звавшийся Мишелем, как и герой Парижа в 20 веке, освободился от родительской опеки в 19 лет, чтобы жениться на актрисе. И еще одно замечание Этцеля более резкое. Сегодня ваши пророчества не поверят. И, наконец, что хуже всего с точки зрения издателя, этим не заинтересуются. На полях рукописи есть также пометки самого Жюля Верна, вроде «развить», «детализировать». Они позволяют предположить, что сначала писатель предполагал поработать над рукописью с целью ее публикации. Тем не менее, отказ был столь бесповоротным, что Жюль Верн не делал более попыток предлагать роман Этцелю. Отказ сформулирован в письме издателя без даты, относящемуся, вероятно, К концу 1863 или же началу 1864 -го года. Вот выдержки из него, из коллекции Гондоло тел Лариза Турин. Письмо опубликованное в коллективном труде издатель и его век Пьер Жюль Эцель 1814-1886 Сен-Себастьен. Издательство АЦЛ. 1988 год, страницы 118-119. Мой дорогой Верн, не знаю, что я дал бы, лишь бы не писать вам сегодня. Вы предприняли невозможное и, так же как и ваши предшественники в такого рода делах, не сумели с этим справиться. Это как земля и небо по сравнению с пятью неделями на воздушном шаре. Если бы вы перечитали себя через год, вы согласились бы со мной. Это. Плохая журналистика, причем на неудачный сюжет. Я не ожидал чего-то совершенного. Я повторяю, я знал, что вы взялись за невозможное, но я ожидал лучшего. Вы не даете решения ни одной серьезной проблемы будущего. Все ваши критические замечания повторяют уже сделанные и многократно повторенные выпады. И если я чему и удивляюсь, так тому, что вы на едином порыве, как бы побуждаемой высшей силой, создали такую тяжелую, столь неживую вещь. Я в отчаянии. В отчаянии от того, что должен вам здесь написать. Я считал бы несчастьем для вашей репутации публикацию вашей работы. Это дало бы основание считать воздушный шар удачной случайностью. Но у меня есть капитан Гаттерас. И я знаю, что случайность, напротив, вот эта неудавшаяся вещь. Но публика бы о том не знала. О вещах, в которых я считаю себя компетентным, о делах литературных, здесь ничего нового. Вы говорите, как светский человек, слегка соприкоснувшийся с этим миром, как побывавший на первых представлениях и с удовлетворением открывающий для себя то, что стало уже общим местом. И это так, будь то в похвалах или же в критике. Об этом надо сказать. Вы не созрели для этой книги. Вы ее переделаете через 20 лет. Ничто в ней не коробит ни мои идеи, ни мои чувства. Меня коробит только литературная сторона. Буквально в каждой строке вы недостойны самого себя. Ваш Мишель – простофиля. Другие – незабавны, а часто неприятны. Не прав ли я, мое дорогое дитя, в том, что обращаюсь с вами как с сыном? Жестоко. но потому, что хочу вам добра. Неужели это восстановит вас против того, кто решился так строго предупредить вас? Надеюсь, что нет. Хотя знаю, что не раз ошибался, рассчитывая на способность людей воспринять искренний совет. Имеющийся в нашем распоряжении текст – черновик, сохранившийся в личном архиве издателя Отцеля, Никто не может знать, были ли в него внесены изменения перед отправкой Жюлю Верну. К тому же ответ Жюля Верна, если он вообще был, утерян, и о реакции писателя на это письмо ничего не известно. Но зная, как Жюль Верн в целом воспринимал в период 1863-1870 годов замечание Эцеля, я могу предположить, что он волей-неволей проглотил этот отказ, особо не жалуясь. Примечание. Смотри в этой связи письмо Жюля Верна целью, датированное суббота вечером, начало 1864 года. «Черт возьми, мой дорогой учитель, ваше письмо было необходимо, чтобы подхлестнуть мне кровь. Согласен, что я животина, которая сама себе, обратите внимание, раздает похвалы сама себе, обратите внимание, устами моих». Обратите внимание. Персонажей. Я здесь прихлопну им клюв и как следует. Национальная библиотека. Переписка Верн Эцель. Том 1. Папки 7-8. Как отнестись сегодня к отказу издателя? Однозначно ответить трудно, поскольку мы теперь располагаем двумя элементами ответа, которых не могло быть у Эцеля. Во-первых, Конечно, мы знаем, кем стал Жюль Верн после публикации «Пяти недель на воздушном шаре». И, следовательно, все составляющие жюльверновского мира, уже присутствующие в Париже в 20 веке, нам в высшей степени интересны. Они завораживают. Во-вторых, нам знаком реальный Париж 20 века. И, сравнивая реальность с удивительными предвосхищениями молодого Верна, мы не можем не поражаться. Верно, однако, и то, что Этцель хорошо знал своего читателя, а также был в курсе аналогичных попыток, предпринятых другими писателями до Жюля Верна. Напомним, в письме Верну издатель отмечает, «Вы предприняли невозможное и, так же, как и ваши предшественники, такого рода делах не сумели с этим справиться». Не следует забывать, что Париж в XX веке адресовался взрослому читателю, И отнюдь не должен был восприниматься в качестве забавной шалости, подобно тем, что несколькими годами позже стал публиковать Альбер Робида. XX век, электрическая жизнь и тому подобное. Персонажам Жюля Верна в этой книге часто недостает убедительности. Этот недостаток будет нередко встречаться у героев Жюля Верна на протяжении всей его литературной карьеры. Очевидно, это цель. счел, что ему представлено произведение, претендующее на подлинность, серьезность, даже трагичность, при том, что автору на сей раз, кажется, не хватило вдохновения или же, во всяком случае, произведение, не отвечавшее тем планам, которые издатель строил для своего молодого автора. Дата создания Как мы упоминали выше, Мишель Верн относил создание Парижа в 20 веке к периоду предшествовавшему встрече отца с Эцелем. Получается, что Жюль Верн после публикации Пяти недель на воздушном шаре 17 января 1863 года предложил издателю загодя написанную вещь. Однако почитаем внимательно письмо Эцеля с упомянутым отказом которое явно было написано после публикации «Пяти недель». Это как земля и небо по сравнению с пятью неделями на воздушном шаре. Это дало бы основание считать воздушный шар удачной случайностью, но до появления путешествий и приключений капитана Гаттераса. «У меня же есть капитан Гаттерас», которые начали выходить 20 марта 1864 года в первом номере основанного Эцелем журнала воспитания и развлечения. Вот этот отрывок, заставляющий отвергнуть предположение, что роман был написан до встречи Жюля Верна с Эцелем. Если я чему и удивляюсь, так тому, что вы на едином порыве, как бы побуждаемый высшей силой, создали такую тяжелую, столь неживую вещь, чтобы Эдцель мог сказать на едином порыве, как бы побуждаемый высшей силой Издатель должен был быть в курсе того, сколько времени Жюль Верн посвятил работе над этим произведением. Очевидно, писатель несколькими месяцами раньше, после появления пяти недель на воздушном шаре, предложил Эдцелю свой замысел. Получив принципиальное согласие, Жюль Верн в скором времени вручил издателю рукопись романа, написанного, по мнению Эццеля, слишком поспешно. Как бы то ни было... Рукопись содержит ссылки на исторические факты, даты, политические события, не позволяющие датировать сочинение романа ранее, чем 1863 годом. Этот год фигурирует, впрочем, и в самом тексте в связи с гражданской войной в Северной Америке. Прелюдия Жюльверновского мира Из всех сочинений Жюля Верна, опубликованных после 1863 года, больше всего, без сомнения, перекликается с Парижем в 20 веке шутка под названием «Идеальный город». Имеется в виду речь, произнесенная Жюлем Верном в Амьенской академии 12 декабря 1875 года и опубликованная в записках упомянутой академии, том 2 за 1875 год. Она также была издана отдельной брошюрой в том же году у Жене в Амьене. Этот текст часто упоминается под названием «Амьен в 2000 году», присвоенном ему в одном издании 1973 года, несмотря на принципиальные различия между этими произведениями. Действительно, первое, Роман, действие которого происходит в 1960 году, и который содержит описание будущего. Второе. Сказка. Нечто, привидевшееся во сне. Прогулка, совершаемая автором по своему доброму городу Аньену в 2000 году. Лишь предлог для разговора о недостатках, присущих городу в году в 1875. Будущий муниципальный советник развлекается сам и развлекает своих слушателей. Но что интересно, Жюль Верн явно использует здесь некоторые идеи из отвергнутой рукописи Парижа в 20 веке, будучи очевидно уверенным, что иначе они ему не пригодятся Вот несколько примеров подобных совпадений Париж в 20 веке Ходит слух, что с 1962 учебного года кафедры словесности будут ликвидированы. Кого еще заинтересуют эти греки и Латинине Они годны лишь на то, чтобы поставлять корни для терминов современной науке. А вчера? Всего лишь вчера. Хорреско референс. Угадайте, если хватит духа, как еще один перевел стих из четвертой книги Георгик. «Имманис Пекорис Кустос». Хранитель ужасающей дуры. Идеальный город. Уже по крайней мере сто лет, как в лицеях не изучают, Ни латинский, ни греческий. Обучение там ведется только по точным наукам, коммерции и промышленности. Знаете ли вы, как в сочинении названия «Бакалавра» большинству претендентов перевело «Имманис Пекорис Кустус»? Нет. А вот так. Хранитель ужасающей дуры. Кстати, в повести «Женитьба» господина Ансельма де Тиоля, написанной Жюлем Верном в молодые годы, и долгое время остававшейся неизданной. В беседах юного маркиза и его наставника на зона Параклета обильно цитируются стихи Вергилия. Примечание. Опубликовано в сборнике «Нанские рукописи», том 3, издательство «Шершмиди», муниципальная библиотека города Нанта, 1991 год, предварительное издание. Вновь опубликовано в том же 1991 году в издательстве «Олифан», В Кроме того, стих имманс покори и имманёр ипса стада гигантского стража и сам гигантоподобный латын. Очевидно, очень нравился Жюль Верно, ибо писатель еще раз использовал его в главе 39 Путешествие к центру земли в расширенном варианте, опубликованном в 1867 году. В эпизоде которым исследователям центра Земли кажется, что они обнаружили огромное человеческое существо посреди стада гигантских четвероногих. Вернемся теперь к идеальному городу. Там воспроизводится сюжет с электрическим концертом, фигурирующий в главе 16 Парижа в двадцатом веке. Стоит только разницей, что в первом случае пианист дает концерт в Париже, причем его инструмент Электрическими проводами связан с фортепиано в Лондоне, Вене, Риме, Петербурге, Пекине естественно, в Амьене, в то время как во втором 200 фортепиано, соединенных между собой, с помощью электрического тока звучали одновременно под рукой одного единственного артиста. И это перед аудиторией в 10 тысяч человек из оглушительным грохотом. В первом случае речь идет, таким образом, о передаче музыки на расстояние, во втором – об усилении звучания инструмента. Два других, связанных с музыкой сюжета, сближают Париж в 20 веке и идеальный город – какофоническая музыка, заменяющая музыку традиционную и произведения на темы наук, Тилориена, Гранд Фантазия на тему сжижения углекислоты в Париже в 20 веке. и «Мечтание ля минор» на тему квадрата гипотенузы в идеальном городе. У Чуля Верна есть еще два города будущего, которые можно сравнить с тем, что описан в Париже в 20 веке. Миллиард Сити в романе «Плавучий остров» 1895 год. В оригинале «Остров на гребных винтах». В русском издании 1895 года и ряде последующих Плавучий остров. И Центрополис, или Universal City, в разных изданиях. В повести в 2889 году. Примечание. In the year 2889. Повесть, написанная Мишелем Верном, но подписанная его отцом. Впервые была опубликована на английском языке в Нью-Йоркском журнале Forum. Февраль 1889 года. Скорее всего, после переработки Жюлем Верном текст был вновь опубликован под названием День американского журналиста в 1890 году в записках Амьенской академии, 1890 год, и иллюстрированном приложении к газете Пти журнал, 29 августа 1891 года. Наконец, повесть была включена Мишелем Верном в посмертный сборник сочинений Жюля Верна, озаглавленный Вчера и сегодня. Рассказы и повести. Париж, цель 1910 год, где она названа в 29 веке. День американского журналиста в 2889 году. Написанная Мишелем Верном с благословения отца и позже им переработанный. Действие плавучего острова разворачивается в эпоху точно необозначенную в течение данного года. Затрудняемся с точностью указать, какого именно из ближайших 30 лет. Глава 1. Перевод Лопыревой и Рыковой. Миллиард-сити, столица Стандарт-Айленда, искусственного острова миллиардеров, имеет некоторые черты сходства с Парижем 20 века. Например, электрические луны, заливающие светом авеню города. Глава 7. Но важно не забывать, что этот роман был написан 30 годами позже Парижа в XX веке, Американская метрополия 2889 или 2890 года, Центрополис или Universal Сити также некоторыми деталями напоминает Париж в 20 веке. Но время действия настолько удалено, что автор решается вообразить изобретения и ситуации. которые показались бы ему маловероятными для года 1960 -го. В небе проносятся тысячи аэрокаров и аэроомиибусов. Великобритания является колонией США. Впрочем, картина XIX века, которую рисуют нам Жюль и Мишель Верн, далека от пессимистичной, в противоположность той, что являет нам Париж 1960 -го года. Жюль Верн, конечно, не забыл о рукописи Парижа в двадцатом веке. Он вспомнил, например, о ней, когда писал в 1899 году роман «Путешествие стипендиатов», опубликованный в 1903 году. В первой главе там воспроизводится научная метафора, встречающаяся также в первой главе Парижа в двадцатом веке. И поскольку импульс был дан, крики «Браво!» продолжались по инерции благодаря достигнутой скорости – Путешествие стипендиатов Слова сыпались из уст оратора со скоростью пульки, вылетающей из трубки Старбакана. Нечего было и пытаться перекрыть этот вырывавшийся под высоким давлением поток красноречия. Париж в 20 веке В обоих случаях речь идет о распределении призов. Париж в 20 веке представляет собой прелюдию к дальнейшему творчеству писателя не столько потому, что тот или иной его пассаж. Походит на пассаж из какого-нибудь последующего романа. Но прежде всего, потому что здесь уже ощущается формирующийся стиль Жюля Верна. Да, конечно, со всеми его недостатками и неуклюжестями, но и со всеми достоинствами. Уже проглядывает та любовь к перечислениям государственных учреждений, поэтов, писателей, ученых, музыкантов. Которая предвещает будущее перечисления названий рыб, насекомых или же растений. Иные молодые читатели необыкновенных путешествий предпочтут, возможно, пропускать их, зато другие оценят присущую им поэтичность. Все повествование проникнуто чувством юмора, но особенно впечатляет способность писателя так преподнести реальности своего времени, что за ними приоткрываются контуры будущего. Самое интересное в Париже в 20 веке, на мой взгляд, то, что роман является как бы антологией ранней жульверновской мысли, позволяющей подвергнуть сомнению многое, что говорилось о писателе в последующем. Например, утверждалось, что Жюльверн, будучи от природы оптимистом во всем, что касается судеб человечества и прогресса науки, будто бы перестал быть им по причине различных исторических обстоятельств, Речь идет о войне 1870 года и о его семейной ситуации, не очень счастливый брак и крайне сложные отношения с сыном, особенно в период 1877-1887. А позже, как объяснялось, покушение 1886 года в Жюльверна стрелял и ранил его племянник Гастон. Смерть от И кончина таинственной возлюбленной ввергли писателя на закате жизни в пессимизм, наложивший отпечаток на его последние сочинения. Прочитав «Париж в XX веке», произведение молодых лет и в высшей степени автобиографическое, убеждаешься в обратном. Молодой Жюль Верн, угадываемый в образе своего главного героя Мишеля, сочиняющий стихи и ищущий издателя, В трагическом свете видит картину человеческих отношений, общества, где, не считая немногих друзей, он одинок. Эпизод с продавцом цветов в 16 главе мне представляется в этом смысле символическим. Так что пессимизм присутствует уже в самом начале творческого пути писателя. Он – постоянная составляющая жюльверновской мысли, дающая о себе знать то тут, то там. на всем протяжении его литературной карьеры. И все же в Париже в 20 веке пессимизм то и дело уступает напору сокрушающего и постоянно бодрящего юмора. Писатель приглашает читателя самому бросить очищенный от всего наносного взгляд на окружающий его мир. Пьеро Гандоло де Ла Риба. Жюль Верн И его время. Примечания французского издателя. Эти примечания предназначены лишь к тому, чтобы глава за главой пояснить литературный, социальный и научный контекст, в котором создавался роман. Для облегчения текста мы не стали за отдельными необходимыми исключениями приводить даты рождения и смерти упоминаемых здесь лиц. Глава первая. Поль Луи Курье. Цитата из писем цензора-редактору 1819-1820 года. Письмо 9. Блестящий и эрудированный памфлетист, Курье был одной из видных фигур интеллектуальной оппозиции, выступавшей после 1815 года против легитимистской и клерикальной реакции. Образовательный кредит. Карикатура на учреждение промышленного кредита Прототипом которых стал банк Креди Мобилье, основанный в 1852 году братьями Исааком и Эмилием Порейрами. Такие кредитные учреждения зачастую ценой некоторой авантюристичности в ведении дел решающим образом способствовали экономическому подъему Франции в годы Второй империи. Гигантские работы, осуществленные Османом, выступающим в романе под прозрачным титулом министра украшательства Парижа. Стали возможными благодаря тесному и плодотворному объединению усилий этих кредитных учреждений и государства. Жюль Верн с присущим ему остроумием рассматривает перспективу распространения такого сотрудничества на культуру и образование. Мокар Фрапелу слегка измененные фамилии видных деятелей Второй империи. Альфонс Кар французский писатель друг Эцеля, известный сатирическим. остроумие. Глава 2. Начиная с этой главы, Жюль Верн демонстрирует способность экстраполировать технические достижения своей эпохи. Его описание городской железной дороги, автоматической, бесшумной, где движущим механизмом служит электромагнетическая система, не выглядит ни абсурдным, ни утопическим, если сравнить его с недавними техническими достижениями, подобными VAL. Полностью автоматизированный метрополитен, действующий в частности в регионе города Лилля, тоже относится и к описываемым писателям возможностям, которые открывал только что изобретенный мотор Ленуара. Адольф Жуан французский географ, знаток железных дорог, Этьен Ленуар изобретатель мотора, работающего на газе, принцип которого лежит в основе современных автомобильных моторов. Глава третья. Томас Рассел Крэмптон, английский инженер, изобретатель одного из первых локомотивов, скорость которого стала легендарной. Глава четвертая. Поль де Кок, автор множества юмористических романов, весьма ценившихся простой читающей публикой, но служивших предметом насмешек в образованных кругах той романтической эпохи. Жан Жак Пелисье, маршал Франции. отличившийся в частности во время Крымской войны взятием крепости Малахов-Курган и города Севастополь 9 сентября 1855 года. Глава 5. Клод Перро, французский ученый и архитектор, брат автора сказок Шарля Перро. Граф Чарльз Стенхоп. английский ученый и писатель. Томас де Кольмар, Изобрел в 1819 году первую счетную машину, названную Арифмометр. Морель и Жаве – изобретатели счетной машины с четырьмя цифровыми панно, которая в 1849 году была представлена Академии наук. Анри Монде – простой пастух, обладавший фантастической способностью читать в уме. Чарльз Уитстоун – английский изобретатель, Создатель одного из первых в мире электрических телеграфных аппаратов, изобретатель Ариастата. Джованни Каэлли. Итальянский ученый, изобретший в 1859 пантелеграф, пан позволявший воспроизводить надписи и рисунки. 5 февраля 1865 года в помещении центрального телеграфа на улице Гринель торжественно открыли зал, Где были установлены четыре пантелеграфа Казелли, связывавшие Париж с Гавром и Лионом. Его замечательное изобретение основывалось на считывании по параллельным линиям оригинального текста, нанесенного на металлический лист специальными чернилами, не проводящими электричество. Текст считывался с помощью стилета, при каждом соприкосновении с этими чернилами передававшим импульс стилету приемной машины. который в реальном времени воспроизводил на листе чувствительной бумаги все движения передающего и, соответственно, текст или рисунок. Несмотря на начальный бурный успех, вызванный любопытством, этот способ передачи изображения оказался забыт вплоть до появления бильд-аппарата, позволяющего считывать документ с помощью фотоэлектрического элемента. What и Burgess Основываясь на изысканиях знаменитого шотландского инженера Уатта, бумага промышленник Бёрджес в 1851 году разработал способ обработки дерева содой, который используется до сих пор и действительно позволяет за несколько часов превратить ствол дерева в рулон бумаги. Глава 6. Кинсанас. Имя музыканта созвучно словам звучащей квинтой. Калино Главный герой популярного водевиля Барьера, 1856 год. Этот образ наивного дурачка вошел в поговорку. Глава 7. Жан Сельм. Семья известных в XIX веке краснодеревщиков. Придумая на Жюлем Верном слияние их мастерской с фирмой знаменитого фабриканта фортепиано Эрара, олицетворяет фортепианоманию XIX века. Странный инструмент, описанный Жюлем Верном, во многом похож на тот, который будет запатентован в 1866 году неким Мильвардом, сумевшим интегрировать в него кровать, шкаф, письменный стол с выдвижными ящиками, туалет с кувшином и тазом, коробку для рукоделия, зеркало, письменный прибор и маленький комод. Глава 8. Клод Гудемель, французский композитор. Протестант, убитый в Лионе в Варфоломеевскую ночь. Гугеноты. Знаменитая опера Мейербера, написанная в 1836 году. Тилорье. Физик, прославившийся своими публичными опытами по свяжению углерода с помощью аппарата, изобретенного в 1835 году. Взрыв этого аппарата 29 декабря 1840 года стоил жизни Эрвс. лаборанту-изобретателя в фармацевтическом училище Парижа. Что касается Тилориены, заметим, что в 1844 году Шарль Валентен Алькан, эксцентрический персонаж французского музыкального романтизма, сочинил опус 27, озаглавленный «Железная дорога», где точно воспроизводятся шумы, сопровождающие отправление поезда, набор скорости и прибытие на вокзал. Сигизмон Тальберг Знаменитый пианист виртуоз и композитор, одно время соперничавший с Францем Листом. Эмиль Предан и Жюль Шульгов. Пианисты и композиторы, пользовавшиеся известностью в эпоху написания романа. Вильгельм Тель. Опера Россини, написана в 1829 году, Роберт Дьявол. Опера Мейербера, написана в 1831 году. луи Жозеф Эрольд – лирический композитор. Даниэль-Франсуа Эспри-Обер – лирический композитор. Фелисиен Давид – французский композитор, член ордена Сен-Симонистов вплоть до его распуска в 1833 году, затем путешественник по Среднему Востоку. Им восхищался Берлиоз. После исполнения сочинения «Пустыня» Давид сделался объектом настоящего культа. но вскоре был забыт. Виктор Массе. Сочинитель опер «Поль и Виржиния» и «Оперет. Свадьба Жанет». Только это последнее произведение в какой-то мере избежало забвения. Наконец явился Вагнерб. Несуразная, но забавная игра слов, префразирующая известную строку Буало в искусстве поэта. Наконец явился Малерб, Франсуа де Малерб. французский лирический поэт, 1555-1628 годы, осуществила реформу французского языка и стихосложения. Глава 10. Эта глава представляет в весьма любопытном свете литературные вкусы и наклонности Жюля Верна, а также свидетельствует о характере его отношений с издателем Пьером Жюлем Этцелем. Жюль Верн пытается здесь создать впечатление сходства вкусов, между собой и Эцелем и заработать себе признание в качестве искушенного знатока современной ему литературной среды. Эцель, издатель Гюго, Бальзака, Жорж Сант, Мюссе, Бадлера, был уважаемым человеком. Он поддерживал с большинством писателей своего времени дружеские связи, нередко подкрепленные общностью судьбы в изгнании или в оппозиции к режиму Второй Империи. будучи, видимо, не совсем в курсе всех нюансов и сложностей отношений в этом дружеском интеллектуальном кругу, Жюль Верн судит безапелляционно, множит гиперболические похвалы тем, кого считает близкими издателю и весьма безрассудно разносит других. В конечном счете писатель вызвал раздражение у того, кому он так хотел представить себя в выгодном свете, о чем и свидетельствуют пометки издателя на полях рукописи и письмо с отказом принять роман. Жак Амё – французский писатель эпохи Ренессанса, в частности автор переводов Плутарха и Лонгия. Матюрен Ранье, французский писатель 16 века, автор сатир и эпистол. Анцелон – имя семьи французских протестантов, эмигрировавшей в Германию после отмены Нанского эдикта, дала несколько поколений писателей, историков и политических деятелей. Жозеф Прудом. персонаж, созданный писателем Андре Бонавантюр Монье в книге «Величие и падение господина Жозефа Прюдома» 1853 год, тип сентенциозного и самодовольного буржуа. Венсент Вуатюр – французский поэт и прозаик, один из представителей вычурного стиля 17 века, считавшийся в эпоху Жюля Верна эталоном сочинителя витиеватых острот. Шарль Нодье – один из первых французских писателей-романтиков, близкий по духу к немецкому романтизму. Пьер Жан де Беранже – автор патриотических песенок либерального и пронаполеоновского толка, пользовался огромной популярностью в эпоху реставрации. Сен-Пуэн – деревня в районе Макона, где находился замок Ламартина. Жюль Жанен – романист и критик, друг Этцеля. Шарль Монселе журналист, писатель и гастроном, автор альманаха гурманов, друг Этцеля. Леон Гозлан французский журналист и писатель, бывший секретарем Бальзака, автор романов Три волнения Полидора Мараскена и комедий был близок к Эцелю. Проспер Мариме Ядовитая ремарка Жюля Верна Генерал от Прихожей вызвана вероятнее всего переходом Мариме. в лагерь сторонников Второй империи. Писатель стал одним из наиболее приближенных завсегдатаев императорского двора. Сент-Бёв, упоминаемый здесь Жюлем Верном с достаточно презрительной иронией, был, однако, в весьма сердечных отношениях с Этцелем. Этьен Араю, химик, впоследствии писатель, автор Вадевилей, убежденный республиканец, мэр Парижа после падения Второй империи. Виктор Кузен – французский философ, профессор истории философии в Сорбонне с 1828 года. Затем член Академии, пер Франции и министр общественного образования в период июльской монархии. Был вынужден уйти в отставку после государственного переворота 2 декабря 1851 года. Пьер Леру – Один из наиболее видных мыслителей-социалистов Франции XIX века, которым восторгались Виктор Гюго и Жорж Санд, основатель газеты Глоб. После недолгого в 1830 году обращение в сен-симонизм был весьма активен в революции 1848 года и оказался среди изгнанных из страны после 2 декабря 1851 года. Эрнест Ренан филолог и писатель. В 1862 году профессор иврита в Коллеж де Франс. У публикация его «Жизни Иисуса», где Христос рассматривается в историческом контексте и в его человеческом измерении, вызвала в католических кругах такую яростную кампанию против писателя, что в 1864 году он был уволен из Коллеж де Франс. Эмиль де Жерарден, журналист. Основатель в 1836 году газеты «Пресса». Блестящий полемист. Одна из наиболее ярких фигур французской журналистики. Луи Вайо. Католический журналист, полемист. Известный своей горячностью, но уважаемый за принципиальность. Франсуа Гизо. Выдающийся историк и политический деятель. С 1840 по 1848 года премьер-министр Луи Филиппа. Суровость его правления и его непримиримость в отношении либеральной партии, вне сомнения, способствовали кризису 1848 года и падению июльской монархии. Адольф Тьер, премьер-министр Луи Филиппа с 1836 по 1840 годы. В 1871 году глава исполнительной власти, затем президент Временной Республики. Его история французской революции 1824-1827 годы и последовавшая 30 годами позже история Первой Империи принесли ему в XIX веке прочную славу историка. Клод Антуан Нориак, писатель и драматург, один из директоров театра Варьете, затем в 1867 году театра Буф Паризьен. Он действительно опубликовал в 1860 году сочинение, озаглавленное «Глупость человеческая», в то время как Флабер еще только вынашивал свой проект «Энциклопедии человеческой глупости», воплотившийся в конечном счете в сочинении Бувар и Пекюше. Альфред Ассалан, салан Автор, среди прочего, приключений капитана Каркарана, ставших классикой литературы для юношества. Парадоль Речь, вне сомнения, идет о Люсьене Анатоле Прево-Парадоле, писателе и политическом публицисте, оппозиционном журналисте в годы Второй империи. Позже поддержал империю. Был послом Франции в Вашингтоне, где кончил самоубийством в 1870 году при известии об объявлении войны Пруссии. Альфред Шоль. Хроникер и романист. Был близок к целю. Эдмон Абу. Блестящий и язвительный писатель, чьи «Король гор» и «Человек со сломанным ухом» читаются и сегодня. Был близок к отцелю. Франсиск Сарсе – театральный критик газеты «Тан». В течение более чем сорока лет один из наиболее популярных персонажей интеллектуальной жизни Парижа. С первых же опытов удостоился признания Эцеля. Эрнест Фейдо – драматург, поэт. Романист, отец автора водевилей Жоржа Фейдо. Жан-Батист Луве де Кувре. Романист и политический деятель XVIII века. Автор, в частности, знаменитого фривольного романа «Приключения кавалера де Фаблаза». Шамфлери. Псевдоним Жюля Гюссона. Критик и романист. Видная и любопытная фигура мира искусства XIX века. В начале 50-х годов начинает борьбу за реализм не только в литературе, но и в изобразительных искусствах. Он поддерживает Курбе и публикует эссе о братьях Ленен. Был в весьма сердечных отношениях с Эцелем. Жан Массе Выходец из бедной семьи, сначала становится учителем начальной школы. После 1848 года, занявшись журналистикой, развивает свои взгляды на народное образование. После 2 декабря 1851 года приезжает в Эльзас, где знакомится с Эцелем и создает вместе с ним в 1864 году журнал воспитания и развлечения. В 1866 году основывает французскую лигу образования. В 1866 году публикует педагогический роман «История кусочка хлеба». Подчеркнутые похвалы Жюля Верна в его адрес, как и в адрес всех друзей Эцеля, по-видимому, не достигают цели. ибо издатель как раз в этом месте пометит на полях. Я нахожу весь этот обзор ребячеством. Жозеф Мэри – поэт, романист, плодовитый и нередко парадоксальный писатель. П. Же Сталь – псевдоним самого Отцеля, который, естественно, издавал этого автора весьма тщательно. Арсен Уссей – журналист, критик, романист. Плодовитый и приятный автор. часто пользовавшийся каламбурами, что и вызывает язвительную ремарку Жюля Верна, уподобляющего того жеманным автором XVII века. Поль Бене, граф де Сен-Виктор. Писатель и литературный критик, действительно известный своим слишком напыщенным стилем. Глава 11. Грейт Истерн. В написании Жюля Верна почему-то Грейт Эстерн. Легендарный пакетбот длиной в 110 метров. долгое время остававшийся самым большим кораблем в мире. Еще в 1865-1866 годах использовался для укладки подводного телеграфного кабеля, соединявшего Европу с Америкой. В эти годы Жюль Верн пересек на нем Атлантический океан, что вдохновило его на создание романа «Плавучий город». Глава 12. Битва с Амалекитянами. Эпизод из Ветхого Завета. Книга Исхода, глава 17, стих 12. Глава 13. Птицы Зевксиса. Вошедший в поговорку рассказ о греческом художнике Зевксисе. 464-398 годы до нашей эры. По легенде, он был настолько искусен, что когда писал гроздь винограда, птицы слетались клевать ягоды. В конце концов он был авернцем. Надо вспомнить, что в спектаклях, бульварных театров и водевилях персонажи авернцев, водоносов или торговцев углем, были в частности предназначены веселить публику своим акцентом, грубыми деревенскими манерами и наивной жадностью. Кобыла Роланда обладала по преданию всеми достоинствами, ей не хватало, как говорилось, только одного – существовать в реальности. Глава 14. Франсуа Понсар – драматург, друг Этцель. Эмиль Ожье – модный драматург, в том числе автор упоминаемой ниже комедии «Габриэль». Викториен Сарду – драматург «Мадам Бесстыдница «Ля Тоска» и упоминаемая ниже комедия «Наши близкие». Теодор Барьер – плодовитый автор водевилей, в том числе упомянутого выше «Калино». Смотри примечание к главе шестой. Поль Мюрис – литератор и драматург, близкий к Виктору Гюго. Огюст Вакри – литератор и драматург, брат одного из зятьев Виктора Гюго. Полусвет – дюма сына, Габриэль – Эмиля Ожье и наши близкие Викторье Сарду подвергаются здесь любопытному перевертыванию на потребу вкусом публики 1960 года. Так женские персонажи жюльверн превращают в мужские – И наоборот, в соответствии с критериями феминизма, перспектива которого явно заставляет писателя содрогнуться. Механизм перевертывания требует некоторых пояснений. Вот основные элементы интриги пьес, которые перерабатываются большими драматическими складами в Париже XX века. Полусвет Пьеса «Дюма сына» имела огромный успех. Порочная мадам Данж ловит в свои сети простодушного нанжака, И лишь вмешательство его верного друга Жалена, бывшего любовника мадам Данш, спасает того от прискорбной связи. Заметим, что в комментариях того времени выражалось удивление по поводу этого мерка замужних женщин, чьих мужей никогда не видно. Жюль Верн насмешливо переиначивает эту формулу. Габриэль. Комедия Эмиля Ожье, написанная Александрийским стихом. Габриэль, супруга сурового и работящего Жюльена Шабриера, По профессии присяжного поверенного. Безумно скучает и опасно флиртует. Автор примечаний пользуется термином Баваризует от Мадам Бавари Примечание переводчика дело доходит до того, что она решается бросить мужа и детей и сбежать с неким Стефаном. Разгадав ее планы, поверенный демонстрирует одновременно величие души и зрелость главы семейства, читая обоим провинившимся завуалированную, но красноречивую проповедь, отказывается от своего замысла. прогоняет соблазнителя и падает в объятия супруга, восклицая: "О, отец семейства, о поэт! Я люблю тебя!" Наши близкие Викториена Сарду. Комедия весьма искусно построенная на сюжете о подлинной и ложной дружбе. Несмотря на настораживающие предупреждения своего друга Талазана, врача-скептика и, видимо, мизантропа, наивный и сердечный Кассат приглашая в свое имение в Биль-Давре. недавних знакомых, которых считает своими друзьями. Все они скоро будут соревноваться в неблагодарности и хамстве по отношению к хозяину. Особенно отличится молодой Марис, домогающийся жены Кассада Сасиль с такой настойчивостью, что между ними происходит пикантная сцена, где Марис пытается заставить ее отдаться, предварительно оборвав шнур звонка, чтобы помешать ей позвать на помощь. Пьеса заканчивается неожиданным пируэтом. Кассат, подозревающий Сосиль в неверности, хочет покончить с собой. За кулисами слышится выстрел. И Кассат возвращается на сцену в восторге от того, что убил, наконец, лесу, опустошавшую его птичий двор. «Амазампо» или «Открытие Хинина». Пьеса Адольфа Лемуана Монтеньи, опубликованная в 1836 году. «Жизнь и воззрение» Тристра Машинди. Жюль Верн неоднократно упоминает это произведение Лоуренса Стерна 1713-1768 годы. Здесь Жюль Верн имеет в виду главу 27-ю четвертой книги в изданиях того времени, особенно отмеченную грубоватым фанфаронством в лучших традициях рабле, весьма свойственных Стерну. Она начинается так. «Твою мать! Твою мать!» – произнес Футаториус. Поименованный господин Футаториус, чье имя примерно означает «тот, кто предается совокуплению», на самом деле только что уронил раскаленный каштан в оставшуюся по неосторожности расстегнутой ширинку. Можно понять невинного Мишеля, отказывающегося построить пьесу на такой посылке. Как можно понять и замечание ошеломленного Эцеля на полях рукописи? Вы с ума сошли! Глава 16 Если возможность освещения улиц электрическим светом предполагалась уже с того момента, как Деви 1778-1829 годы получил первую электрическую дугу, повсеместно оно стало применяться лишь с разработкой Эдисона лампочки накаливания. Она пришла на смену дуговым фонарям, мощным, но требовавшим искусственного обращения. Можно отметить... что в 1861 году у входа в поле Руаяль в Париже была установлена в экспериментальном порядке дуговая электрическая лампа, которую питал мотор мощностью в 3 лошадиные силы. Как утверждали, она светилась сильнее, чем все газовые фонари площади вместе взятые. Все так же в порядке эксперимента дуговые прожекторы использовались для освещения ночью стройки отеля Лувр, а позже на выставке 1867 года. В повседневную жизнь электрическое освещение войдет лишь с 1885 года. Юстав Влуренс. Блестящий университетский профессор, унаследовавший от своего отца в 1863 году в возрасте 25 лет кафедру естественной истории. В 1871 году доброволец коммуны, убит в бою с верцальцами. Бенуа Фурнейрон. Инженер и политический деятель. Изобрел в 1834 году гидравлическую турбину, носящую его имя. Кешлен. Семья французских промышленников. По венгерскому способу. Без сомнения шпилька в адрес Франца Листа, чья легендарная виртуозность доходила до неправдоподобия. Глава 17. Грекостасис. место на Римском форуме, где дождались приема в Римском сенате иностранные посольства. Луиджи Керубини – композитор, родившийся во Флоренции в 1821 году, ставший директором Парижской консерватории в числе его произведений опера «Медея». Франсуа Антуан Габенек – композитор и знаменитый дирижер, основатель общества концертов консерватории. Ему больше, чем кому-либо. Франция обязана знакомством с музыкой Бетховена. Арнест Рейер – французский лирический композитор, написавший в частности Сигурда. Жак-Антуан Мнюэль – французский политический деятель, депутат эпохи реставрации, ставший после своего изгнания из Палаты депутатов в ходе бурных дебатов о войне в Испании в 1823 году символом либеральной оппозиции первой реставрации. Джеймс Прадье – французский скульптор, автор двух мус на фонтане Мольера в Париже и других произведений на мифологические сюжеты. Марк Антуан Дезежье – французский автор Водевилей. Гаспар Монж – геометр, основатель политехнического училища. Антуан Этекс – французский скульптор и архитектор. Автор одного из рельефов триумфальной арки на площади звезды и многочисленных надгробных памятников. Его работы в этом последнем жанре особенно ценились. Автор проекта монумента Пару, воздвигнуть который предполагалось на площади Европы поблизости от вокзала Сен-Лазар. Франсуа Винсент Распай Французский биолог и политический деятель. Республиканец. пребывавший в изгнании с 1851 по 1863. Луи-Франсуа Клервиль – плодовитый и весьма ценившийся в свое время автор Водевилли, в частности, «Карнавильских колоколов». Адольф Деннери плодовитый сочинитель мелодрам «Двое сирот», автор инсценировки в 1875 году Чульверновского романа «Вокруг света за 80 дней». а также инсценировок «Детей капитана Гранта» и Михаила Строгова. Казимир Деладин, драматург, автор «Сицилийской вечерни» 1819 год и Марино Фальеро 1829 год. Эстаж Бара, французский шансонье. Эмиль Сувестр – литератор, романист и драматург. Эдуард Плувье – драматический актер